Стих Лайнс, Крик. Перевод выполнен командой телеграм-канала Библиотека Нагаша. Переводчик Евгений К. 949 М40. Пепел Планета была мертва. Все показатели подтверждали это Отчеты Авгуров прокручивались на обзорных экранах и галактических дисплеях мостика. Стратосфера планеты была заполнена сажей. На поверхности было слишком холодно, чтобы там могли жить люди. Ни одно растение не могло расти в пепле, который покрывал ее поверхность. Океаны представляли собой замерзший суп из токсичных химикатов. А в гуры тщетно искали искусственные источники энергии. Каждый дюйм планеты был смертельно радиоактивным. Медицинские кагитаторы предупреждали, что если ступить на ее поверхность, то будешь очень долго и мучительно умирать. Планета была мертва. Как же тогда могло случиться, что с нее только что взлетел корабль? За полвека о Криге ничего не было известно. Планета, как и ее название, были почти забыты не только с течением времени, но и частично по имперскому указу. Всё изменилось два месяца назад. Несколько астропатов, проходя через сегментум Темпистус, уловили фрагменты сообщения. Потребовалось время и усилия, чтобы собрать эти фрагменты воедино, прежде чем их источник был раскрыт. Гражданская война на Криге, начавшаяся 500 лет назад, завершилась. Его сторонники одержали победу над предателями-сепаратистами. Они были готовы вновь служить императору. Они хотели стереть пятно греха с истории планеты. Они хотели искупить вину. Послание обсуждалось на самом высоком уровне администратума. Некоторые боялись, что это может оказаться обманом, приманкой, созданной их врагами. Они считали, что такой мир, как Крик, может лишь поглощать их ресурсы. Что они могут предложить спустя столько лет? Другие замечали, что в наши дни нельзя упускать из виду ни один мир, особенно планету, способную собрать хотя бы один полк для имперской армии. И вот делегация была отправлена. Имперский гранд-крейсер опустился на орбиту Крига. Он сообщил о своем прибытии на разных частотах, хотя вокс были уверены, что они гонятся за астропатическим эхом. К их удивлению, они получили ответ. Поднявшийся с поверхности крига корабль был арвус лихтером, шаттлом имперского флота, хотя его маркировки были выжжены. На их месте было грубо нарисованное изображение оскаленного черепа. О возрасте корабля говорила каждая вмятина и вздувшиеся элементы корпуса, а также черный дым, вырывающийся из ракетного двигателя по правому борту. Казалось чудом, что он вообще мог летать. Голос с планеты посоветовал не посылать посадочный модуль. к большому облегчению тех, кому пришлось бы его обслуживать. Дверь шлюза со стоном распахнулась, и вот они уже стояли в круглом проеме. Шесть человек, как и было обговорено, в строгом строю. Пепел уничтоженной планеты покрывал подолы их одежд. Каждый из них был облачен в темную, застегнутую на все пуговицы шинель, сквозь которую едва можно было различить линии бронежилета. Их головы венчали потертые и помятые шлемы с шипами. Они были в ботинках и перчатках, каждый дюйм их тела был защищен, включая лица. Люди Крига носили противогазы. Их глаза были скрыты за непрозрачными круглыми линзами. Шланги соединяли расширенные морды масок с дыхательными аппаратами, громоздкими коробками, установленными на груди. Они тикали и жужжали, анализируя рециркулированный воздух корабля. Лорет стояла поодаль от встречающей делегации, окруженная своей личной свитой, прищурив глаза. Она не обнаружила никаких отклонений в позах мужчин Крига. И все же что-то в них, что-то в сочетании со скрывающими фигуру костюмами и жесткой дисциплиной, действовало ей на нервы. Маски напоминали ей не что иное, как пустоглазые черепа, подобные тем, что были нарисованы на их шатле. Посол Страк сделал паузу, чтобы сглотнуть, затем улыбнулся и представился. Полковник Крига, на чьем шлеме красовались имперские знаки отличия, посмотрел на протянутую руку. Затем он шагнул вперед, через проем, и пожал ее. По пути в конференц-зал Страк попытался завязать светскую беседу. Он сказал своим гостям, как удивительно, хотя и приятно, было услышать их спустя столько времени. Он попросил полковника назвать свое имя, которое тот еще не озвучил. И полковник Крига впервые заговорил. Его голос был низким и грубым, как камень. «Мы», – произнес он, – «корпус смерти Крига. Мы, солдаты императора». Полковник Крига сел за стол переговоров только после приглашения Страка. Его солдаты стояли на страже позади него, хотя по соглашению они были безоружны. Они безучастно смотрели поверх голов собравшихся высокопоставленных лиц Департамента Мониторум. Полковник сидел неподвижно, вытянув руки по швам и говорил своим хриплым голосом только тогда, когда ему задавали прямой вопрос. Он подтвердил, что война на его планете закончилась, и фракция, которой он командовал, Корпус Смерти Крига, победила. «Значит, вы военный губернатор Крига?» – спросил лорд-генерал-милитант с многочисленными наградами. Полковник заметил его, когда входил в комнату, и отсалютовал изображение императорской Аквилы на его фуражке. Да, сэр, ответил он. И все же у вас лишь звание полковника. Да, сэр, повторил он, не давая никаких объяснений. Какова текущая боевая мощь вашего корпуса смерти? В настоящее время мы можем предложить императору 60 тысяч солдат, обученных, оснащенных и организованных в двадцать полков. Это заявление было встречено кратким ошеломленным молчанием. Затем лорд-генерал-милитант наклонился вперед в своем кресле. «Вы сказали 60 тысяч? 20 полков? Готовы к немедленному развертыванию, сэр? Но как? Где они размещены на планете? Как вы выживаете в таких условиях, не говоря уже о...» «В астромилитарум когда-то служило 83 полка Крига», — прервал его полковник Крига. «Наша цель, наш долг – сравняться с этим числом и даже превзойти его». «Какова нынешняя численность населения Крига?» – спросил лорд-генерал-милитант. «Как я уже говорил, сэр, мы можем предоставить 60 тысяч...» 000... «Я говорю о всем вашем населении. Не только солдаты, но и гражданские лица». «На Криге нет гражданских», – ответил полковник. Лорет заметила, что он уклонился от ответа на вопрос, причем не в первый раз. Он дал только ту информацию, которую хотел. Однако она почувствовала нетерпение сидящих за столом. Полковник предлагал трофей, намного превосходящий их ожидания. Пришло время ей вмешаться. Она прочистила горло, и в комнате снова воцарилась тишина. Когда говорил инквизитор, лояльные граждане, независимо от их положения, хорошо знали, что нужно слушать. Неисправный сервомотор в ее древней силовой броне заскрипел, когда она поменяла позу. «Вы можете снять маску, полковник!» Посол Страк сделал такое же предложение, но ему не хватило командного тона Ларрет. «Респираторы являются частью нашей униформы, сэр». «Во время их необходимости, но они не нужны вам на борту этого корабля, как и вашим солдатам на мирах, куда их направят». «Напротив, мы ожидаем, что нас направят в самые опасные боевые зоны». миры, где атмосфера токсична. Мы привыкли к таким условиям и сможем добиться в них успеха. Именно для таких условий мы лучше всего оснащены». Императорские чиновники выглядели так, словно не могли поверить в свою удачу. условия в вашем мире?» – рискнул возразить генерал-милитант. «Я понимаю, что вы должны носить маски и дыхательные аппараты вне службы». «Если криговцы привыкли дышать фильтрованным кислородом, то даже воздух в этой комнате может быть для них ядовитым. Он может содержать патогены, к которым у них нет иммунитета». Полковник склонил голову в молчаливом согласии. «Или же у вас есть другая, более весомая причина скрывать от нас свои лица», – настаивал инквизитор ларет «Возможно, вы боитесь, что мы не одобрим их?» Она подняла руку, чтобы заставить генерала замолчать, прежде чем он снова смог ответить за офицера Крига. «Наш мир заплатил высокую цену за свое предательство», признался полковник. «Война нанесла нам тяжелый урон. Тем не менее, сейчас мы стоим перед вами, окрепшие благодаря нашим испытаниям и готовые возобновить наше служение». «Как вас зовут?» спросила Лорет. Он не ответил ей. Ей хотелось бы увидеть его выражение лица или заглянуть ему в глаза. Она задалась вопросом, что за существо могло обитать в столь запятнанном мире, как этот. И кто мог бы выжить, не став таким же испорченным? «Остальные из нас уже представились», – продолжила она. «Как вас зовут?» Полковник Крига слегка склонил голову набок. Он выглядел так, словно бы не понял вопроса. После великого разлома. Линия. Улья-Аротрон был потерян. По правде говоря, он был потерян с того момента, как в него врезался пустотный корабль. Гибель Аротрона обрушилась с небес без предупреждения, в виде шара мстительного пламени. Удар расколол стены Улья, превратив 50 жилых уровней в один. Это вызвало цепь взрывов, разорвавших промышленные кварталы. В те первые несколько роковых секунд погибли миллионы ничего не подозревающих людей. Сам корабль, разваливающаяся конструкция из броневых плит, прикрученная к раме списанного имперского крейсера, был практически разрушен. Ничто на борту не могло выжить, но орки всегда выживали. Планетарный губернатор предположила, что крушение было случайным, а не преднамеренной атакой. Последствием войны, бушевавшей в системе Октариус. Возможно, она была права. Там, где дело касалось орков, трудно было что-то утверждать наверняка. В любом случае, результат был один и тот же. Местное ополчение, ожидавшее найти среди обломков лишь изломанные тела, было застегнуто врасплох и подавлено. Кадианский полк, переброшенный из другого поля боя, действовал лучше. Они сражались со свойственным им мастерством и точностью, в отличие от диких и неорганизованных захватчиков. Они сдерживали орков в течение нескольких дней. Если бы они могли продержаться еще один, у них появился бы шанс. Венбруин находился на нижних уровнях, когда услышал новости. Он вел три сотни отчаявшихся выживших по узким коридорам к выходу. Здесь, внизу, улей был более или менее крепок, но скрипел под тяжестью разрушений наверху. Наибольшую угрозу представляли другие отчаявшиеся граждане, доведенные до паники потерей всего, что они знали. Многие из них впустили в свои сердца губительные силы. Они объединились с уличными бандами, единственной целью которых был вандализм, террор и удовлетворение собственных сиюминутных желаний. В течение двух дней Вен Бруин сражался с бандитами. Главным его преимуществом в этом было его отличительное одеяние. Его черный плащ и капотановая шляпа с черепом на пряжках также четко указывали на его ранг, как и печать инквизитора, которую он носил закрепленной у сердца. Его вид внушал благоговение и ужас в новоиспеченных верующих. Он напоминал им о том, что даже сейчас, даже спустя время, император превосходил безбожных ксеносов. Многие из них скрылись в тени, чтобы затаиться, плакать и сожалеть о своих бездумных действиях. У других вид охотника на ведьм вызывал беспричинную ярость. Это были поистине проклятые, и с них было достаточно бегства. Нападение началось на ступенях полуразрушенной церкви. Бандиты использовали ее потрескавшиеся и разрушающиеся колонны в качестве укрытия. Возможно, их забавлял этот извращенный символизм. В дверном проеме позади них полыхали кучи мусора. Несколько человек держали в руках ржавые старые ударные винтовки и без разбора полили по вопящей толпе. «Всем лечь на землю!» – крикнул Вэн Бруин, но мало кто из потенциально эвакуированных услышал его, а тех, кто послушался, затоптали остальные. Он прокладывал себе путь сквозь них, держа свой пистолет «Инферно» на готове и ища свободное пространство для выстрела. Он обнажил меч и нажал на руну активации на рукояти, окутав лезвие полем яростной, яркой энергии. Это возымело желаемый эффект, немного расчистив ему путь. Вен Бруин был стар. Процедуры омоложения сохранили его стройным и полным жизни, его конечности были сильны, и он гордился своим обликом. Глаза пылали в тени опущенной шляпы, зубы скрежетали во рту обрамленным серебристой бородой. но он все же чувствовал себя стариком. Он не мог существовать вечно и уже давно начал поиски преемника. Он заметил одного из стрелков, растрепанного молодого человека в рваном жилете, с голыми руками и с глупыми татуировками. Он держал цель в прицеле, надвигаясь на него. Пистолет «Инферно» имел небольшую дальность стрельбы, что обычно устраивало Вена. В основном он сражался, глядя противнику в глаза. Юноша заметил его приближение, одинокого старика, идущего против течения, и чуть не выронил оружие от испуга. Он выпустил еще одну неточную очередь. Трое гражданских рядом с ним повалились на землю, но инквизитор не вздрогнул. Он верил, что его броня и его вера обеспечат ему безопасность. Он нажал на спусковой крючок пистолета и выпустил перед собой струю воздуха. Волосы юноши вспыхнули, лицо покрылось волдырями. Его тлеющий труп рухнул на каменные ступени. Пистолету у Инферно не доставало дальности, но он с лихвой компенсировал это мощью. Слишком большая сила для такого слабого противника, но это было только на руку. Еще трое врагов набросились на Венобруина слева. Еще трое татуированных еретиков размахивали цепями над головами. Почти сразу же он заметил сочащиеся гнойники на шее одного из них, неестественный изгиб позвоночника другого. Мутанты, паразиты, вылезшие из глубин улья, чтобы нажиться на бедах Харатрона. Он убрал пистолет в кобуру и схватился за меч двумя руками. Первый мутант с визгом прыгнул на него и напоролся на лезвие. Второй случайно намотал цепь на свою голову. Он со стоном упал и был забит насмерть толпой, которая теперь испытывала к нему скорее отвращение, чем страх. Третий мутант, видя судьбу своих собратьев, действовал осторожнее. Его цепь ударила, словно ядовитая змея с расстояния двух метров и отскочила от нагрудника Вена. Инквизитор выдернул свой клинок из тела первого мутанта, почувствовав минимальное сопротивление. Толпа вокруг него наконец поредела, давая ему столь необходимое пространство для маневра. Цепь снова зазвенела, и он увернулся от нее, одновременно подавшись вперед. Его клинок описал блестящую дугу очищающего света. Он ударил мутанта в левый бок, под ребра, и клинок вышел из правого. В ноздре ударила вонь крови мутанта, но она быстро улетучилась. Лезвие очистилось так же быстро. Звуки выстрелов стихли. Толпа немного успокоилась, хотя некоторые все еще выли от страха и скорби. Двое помощников Вена Бруина догнали его. Они встали от него по бокам, осматривая окрестности в поисках новых угроз, держа наготове пистолеты. Их долгом было защищать его, их инквизитора. Он прекрасно понимал, какая это тяжелая ноша для них. Он привел с собой только шестерых своих воинов. И они тоже не стояли без дела. Второй бандит лежал мертвый, привалившись к столбу. Третий стоял на коленях, возясь с заклинившей винтовкой, в то время как дознаватель Ферран поднялся по ступенькам церкви и бросился на него. Бандит в панике отбросил винтовку и начал поднимать руки, слезы текли по его грубо измалеванным щекам. Феррон казнил его выстрелом в висок. «Продолжаем движение!» – взревел Вен Бруин. Он поднял съежившегося гражданского на ноги, бросил на него презрительный взгляд и пинком отправил вперед. «Нет времени зализывать раны или считать убитых! Продолжаем движение на восток, в ту сторону! Строем Любого, кто будет мешать, расстрелять!» Он дошел до ступеней и поднялся по ним. Кто-то вложил ему в руку рупор, который он незамедлительно поднес к губам. Он повторил инструкции, указав направление к выходу. Скорее всего, никто из присутствующих ранее не покидал улей. Он отправил своих Акалитов обратно, чтобы они направляли, защищали и подбадривали народ, а Ферону дал знак держаться в стороне. «Их там еще больше», – сказал Ферон, как только они остались наедине. «Еретики, мутанты, я видел тени за церковными окнами, опрометчивое решение повернуться к ним спиной и позволить осквернять это святое место». «Ты слышал сообщение по Воксу?» – спросил его Бруин. «Слышал, кадианцы сегодня уходят из аэротрона, оставляя его Сеносам, да проклянет их император!» Скривив губы и насупив темные густые брови, Феррон подчеркнул свое отвращение к такому развитию событий. «Этого следовало ожидать», – невозмутимо продолжил Вэнбруин. «Их силы были истощены прошлым сражением. Они продержались дольше, чем можно было рассчитывать». Он выдохнул. «Но не так долго, как мы надеялись». И какова теперь наша миссия, здесь Инквизитор? Мы все еще должны продолжать? Возможно, будь мы ближе. Пройдет всего несколько дней, прежде чем ксеноцы достигнут этих уровней. Это может произойти раньше, чем мы думаем. И если не раньше, чем мы достигнем цели, то уж точно скорее, чем мы сможем что-то сделать. Возможно, мы даже сами приведем их туда. Нет, будет лучше всего, если секреты Улья-Аротрона станутся сокрыты. Настолько долго, насколько это возможно. «Если на них не наткнутся ксеносы, то это сделают еретики. Если император будет с нами, то они будут слишком заняты, разрывая друг друга на части. И опять нам остается только молиться», – проворчал дознаватель. Они вышли из широкого отверстия в основании улья. Их встретил яркий свет солнца, стоящего высоко на востоке. Мало кто из подопечных Вена Бруина видел такой яркий свет, и сейчас они дрожали, жалуясь, что он выжигает глаза. Они присоединились к тысячам других эвакуированных, которые в замешательстве бродили вокруг. Ополченцы-резервисты, которых можно было опознать по нагрудным повязкам, тщетно пытались направить всех на север. Далеко на горизонте раскинулся еще один улей, примерно в сотни миль по подсчетам Бруина. Бесплодная земля была изрыта следами недавно проехавших транспортных средств, но их было немного. Вокруг малочисленных грузовиков вспыхивали драки. Люди цеплялись за колеса, били по ветровым стеклам. Хоть двигатели натужно рычали, а выхлопные трубы шипели, изрыгая дым, шины грузовиков беспомощно пробуксовывали, пытаясь уцепиться за дорогу. За их спинами улей аратрон тонул в густом смоге. С его верхних уровней, на высоте нескольких километров, клубясь поднимался густой дым, над которым, словно дезориентированные насекомые, кружили пилоты. Внешние дороги тоже кишели насекомыми, это были транспортники уходящих кадианцев. По словам вокс-операторов, они отступили с нижних уровней, разрушив стратегические позиции, чтобы замедлить своих преследователей. Вен Бруин снова взял в руку рупор. Он приказал толпе разойтись, чтобы освободить место для других, которые сейчас погибали в давке позади них. Он пообещал, что за ними пришлют машины, хотя знал, что их никогда не будет достаточно. Ксеносы найдут пушки в улье. Это был лишь вопрос времени. Кадианцы при отступлении уничтожили артиллерийские установки, но у орков была репутация существ, которые способны заставить работать даже полностью сломанное оружие. В наушнике инквизитора операторы перекрикивали друг друга. Разрывные снаряды падали у основания улья на западе, убивая сотни. Теперь он знал, что большинство людей вокруг него обречены. Он вызвал транспорт, который прибыл менее чем через минуту. Гул надежды пробежал по толпе, когда шаттл опустился среди них. С помощью резервистов они расчистили место для посадки, почти у ног Вена Бруина. Надежда сменилась негодованием, когда люди увидели, что челнок прилетел не за ними. Однако их возражения были быстро пресечены горящим взглядом охотника на ведьм и предупредительными выстрелами его воинов. Он остановился, поставив ногу на посадочный пандус. Что-то привлекло его взгляд, и он увидел полосы света на безоблачном небе. Мгновение спустя до него донесся гул ракетных двигателей. Толпа тоже видела и слышала его, и гадала, что он сулит. Вен Бруин знал, Феррон тоже понял. «Подкрепление!» – пробормотал помощник, когда полосы сблизились с ульем на севере. «Точно по расписанию!» – заметил инквизитор. Феррон нахмурил брови и мрачно произнес. «Уже слишком поздно!» Новый командный штаб был развернут на равнине. Он находился в 16 километрах к востоку от Аратрона, за пределами досягаемости его пушек. Вспомогательный персонал Кадианцев и неопытные новобранцы с пока еще свежими лицами собирали последнее сборное строение. Первые кентавры и химеры подкатили по дорогам, выпуская усталых солдат. Некоторым помогли добраться до медотсеков. Остальные направились в столовую, где уже подавали еду. Повсюду начали появляться палатки. Полковник Дракон, командир 432-го кадианского полка, устроился за своим новым столом. Слуга налила масек для него и его гостей. Полковник выразил удивление по поводу просьбы Вена Бруина о предоставлении покоев для себя и своей свиты. «Могу ли я предположить, что у вас здесь остались какие-то дела?» – спросил он. «Да, вы можете так предположить», – замевшись, ответил Бруин. Я слышал, что у бывшего губернатора были проблемы перед его кончиной. Мои люди, конечно, ничего не могут знать об этом, но если мы можем как-то помочь... В данный момент не можете. Дракон откинулся на спинку кресла и сделал глубокий глоток из своего бокала. Присутствие Венебруина беспокоило его, но он знал, что лучше не пытаться выведать информацию. Все могло бы быть иначе, если бы инквизитор служил ворда Ксенос. Орда Еретикус существовал для того, чтобы искать предателей среди людей, а единственными людьми здесь и сейчас были ударные войска самого полковника. Бруин мог бы успокоить его, но решил этого не делать. Никому не повредить напоминание о том, что взгляд императора всегда обращен на них. «Я слышал, что к нам присоединился полк Крига», – сказал дознаватель Ферон. «Думаю, да», – ответил дракон. «Печально известный корпус смерти». «Исключительные бойцы», – одобрительно прокомментировал Вен Бруин. «Я часто сталкивался с ними. Их мир постоянно находится в состоянии войны. Солдаты – их единственный экспортный товар, поэтому их обучают с рождения, прививая им высочайший уровень самоотдачи». «То же самое когда-то было и в моем мире», – грубо ответил кадианский полковник. «Предполагаю, что теперь у вас новые приказы», – продолжил Феррон. «Вернуть улей?» Дракон покачал головой. «Искоренить все следы ксеносов в этом мире, даже если это означает, что Улей-Аротрон будет разрушен в процессе». Вен-Бруин склонил голову так, что его глаза снова оказались в тени Капотена. «Этот мир – важнейшее звено в обороне системы», – объяснил полковник. «Он не может и не должен пасть. Линия здесь должна удерживаться». Инквизитор не удивился, услышав это. Акторийская война бушевала уже несколько лет. Имперские махинации натравили растущую империю орков на флот улей тиранидов. Была надежда, что это закончится обоюдным уничтожением. Вместо этого обе стороны процветали в конфликте. Флот улей насытил себя массой миллиардов врагов. Орки тоже размножались и становились сильнее, в то время как миллиарды других особей стекались со всех уголков системы, чтобы присоединиться к орде. Война разгоралась, последствия ощущались во многих пограничных мирах, подобных этому. Некоторые из них уже подверглись высшей мере наказания. Целые миры были полностью уничтожены ради сдерживания орд Ксеносов. Первым свидетельством приближения Крига стало облако пыли на горизонте. Сержант Реник увидела его, когда сидела в грязи возле медпункта, ожидая своей очереди на прием. Ее ранения были не столь серьезными, как у большинства, обычные порезы и синяки, но она уже приняла последнюю дозу стимулятора. У нее не было выбора после 16 часов защиты импровизированной бригады от атакующих волн орков без малейшей надежды на помощь. Согласно инструкциям, теперь ее должны были обследовать на предмет побочных эффектов. Конечно, она также хотела пополнить запас стимуляторов. Сейчас она чувствовала лишь усталость. Она только что проиграла битву с потяжелевшими веками, а в следующий момент ее уже разбудил звук, похожий на жужжание миллиона пчел. Она встряхнула головой и поднялась на ноги, ругая себя за слабость. Отряхнув униформу цвета хаки, женщина надела шлем поверх коротко стриженных черных волос и застегнула ремень на подбородке так туго, что он врезался в кожу. Очередь перед ней рассеялась, похолодала. Облако пыли тем временем приблизилось. В нем стали различимы приземистые, угловатые формы, а гул насекомых перерос в рев сверхмощных двигателей. В медпункте она провела не более трех минут. Небо окрасилось кроваво-красным. Реник только подошла к палаткам сослуживцев, когда первые бронетранспортеры достигли лагеря и остановились. Остальная часть колонны, длиной в полтора километра и почти такой же ширины, рассредоточилась в поисках участков земли, на которых можно было бы разместиться. Десятки транспортников горгона перемежались с меньшими троянцами, груженными припасами и буксирующими на платформах пушки сотрясатель. Танк Лемон Рус, как всегда, был вездесущ, в основном в своем осадном варианте разрушитель. Реник также увидела пару массивных гибельных клинков и несколько транспортных средств, которых она не могла идентифицировать. Большинство танков были оснащены траншейными рельсами, бульдозерными отвалами и воздушными фильтрами для суровых условий, в которых они обычно работали. Их корпуса были украшены потрескавшимися и высветшими декалями, изображавшими оскаленные черепа в шлемах с шипами и идентифицирующими 43-й осадный полк Крига. Самым удивительным зрелищем, которое заставило солдат подталкивать друг друга и в изумлении указывать в сторону вновь прибывших, была фаланга лошадей в масках и с такой же броней, как и у их вытянувшихся всадников. Они не отставали от конвоя, следовавшего из космического порта Северного Улья, и, казалось, почти не устали. Реник поразилась их выносливости. Солдаты Крига высыпали из транспорта и слезли со своих лошадей. Они сразу же принялись за работу, распаковывая оборудование. Звуки двигателей смолкли, сменившись грохотом целенаправленной деятельности. На фоне всего этого бросалось в глаза почти полное отсутствие голосов. Становилось жутко. Казалось, что солдаты Крига практически не нуждались в указаниях и общались друг с другом только в случае крайней необходимости. Зрители также не стремились нарушить тишину. Сержант Реник полагала, что большинство из них чувствовали то же, что и она, непонятную смесь облегчения от того, что наконец прибыло подкрепление, и стыда за то, что оно так необходимо. После падения их родного мира Кадианский полк чувствовал себя так, словно ему нужно было выложиться больше, чем когда-либо. С темнеющего небосклона спускался десантный корабль Аквила гордо расправив крылья, словно орел, в честь которого он был назван. Полковник Дракон вышел из своей хижины в оливково-зеленой парадной форме со всем своим окружением вокруг него. Реник заметила, что охотник на ведьм, она не знала его имени, но все были прекрасно осведомлены о его присутствии, пристроился сбоку от Дракона. Командир 43-го Крига спустился по посадочной рампе, за ним выстроились его помощники. Он в недоумении посмотрел на протянутую руку Дракона, но затем пожал ее. Дракон представился, но Криговский полковник не назвал своего имени. Его маска и плащ были такими же, как и у его солдат, разве что менее пыльными. Плетеные наплечники и крылатый череп, выгравированный на шлеме, были единственными отличительными атрибутами его ранга, не считая бронзового нагрудника и сабельного клинка превосходного качества. Первый не предусматривал крепления на груди для дыхательного аппарата, поэтому шланг от маски полковника протянулся через плечо к цилиндру, выглядывающему из рюкзака. «Если вы желаете, можем пройти в комнату для брифингов», начал полковник Дракон. «Я могу ввести вас в курс дела и проинформировать вас о тактике, которую мы намерены использовать против...» «Я был проинструктирован», – жестко прервал его полковник Крига. «И разработал план, которому мы будем следовать». Дракон нахмурился. «При всем уважении», – начал он, – «я знаю здешние места, и я, возможно, с вами не связывалось командование. Я получил оперативный контроль над всеми боевыми подразделениями в этом мире, вступающий в силу немедленно». «Мне об этом не сообщили», – резко ответил дракон. «Как я понимаю, вы сдали Аратрон». Тон полковника Крига не был обвинительным, но все же наблюдавшая за ними Реник вздрогнула. Дракон тоже был явно недоволен. «Ни одно другое подразделение не смогло бы продержаться дольше нас», совершенно справедливо заметил он. «При таких условиях». «Это меняет параметры миссии. Орки контролируют оборону Улья», продолжил полковник Крига, словно его коллега ничего не говорил. Предупреждая протест, зарождающийся в горле дракона, он добавил. «Возможно, они сбиты с толку. Сейчас мы начинаем осаду». «Мой полк – специалисты осадных действий. Я также командую большим количеством людей, пять тысяч вместе с вашим. Какова ваша текущая численность?» «В районе 1800», – неохотно признался дракон. «Ординаты еще подсчитывают потери. Позвольте мне проводить вас в комнату для военных советов». Он повернулся на каблуках, и оба полковника зашагали прочь, сопровождаемые своими свитами. Вслед за ними разошлись и рядовые кадианцы. Большинство расположились на ночь в своих палатках, хотя, как предполагала Реник, мало кто из них спал. Скорее, все обсуждали вновь прибывших возмущенным шепотом. Она забралась в спальный мешок, чтобы дать отдохнуть ноющим мышцам и костям. Реник проснулась лишь однажды, перед рассветом, услышав, что криговцы все еще работают снаружи. Ее охватило странное чувство, когда она поняла, что ей снились не разъяренные ксеносы, а эти маски с пустыми глазами и шланги дыхательных аппаратов. Она с трудом подавила дрожь. К утру лагерь увеличился более чем в два раза. Криговцы возвели множество собственных бараков и палаток, хотя последних было сравнительно немного. Большую часть работ выполнили бойцы корпуса. Вспомогательный персонал был немногочисленным и, как правило, происходил из других миров. Их можно было легко отличить от уроженцев Крига. Воздух на таком расстоянии от ульев был покрыт тонкой пеленой смога, но он был относительно свежим, поэтому они носили свои дыхательные маски на шее. Криговские и Кадианские солдаты держались на расстоянии друг от друга. У каждого подразделения была своя столовая и уборная, поэтому у них было мало поводов для общения. «Некоторые из нас пошли туда поздороваться», – сообщил Реник, доверенный лейтенант. «Но это оказалось невозможно. Они отвечали на наши вопросы, были предельно вежливы, но мы едва могли вытянуть из них больше нескольких слов». Между одним из новичков и членов отряда Реник разгорелся спор. На самом деле спор был скорее односторонним. Солдат Раск кричал с раскрасневшимся лицом, а Криговец бесстрастно смотрел на него». когда Раск воинственно отпихнул бойца корпуса, Реник вмешалась в перепалку. «Они думают, что они лучше нас, сержант!» – пожаловался Раск. «Слишком хороши, чтобы ответить на простое приветствие!» Реник поставила его на место, назначив наказание. Она не хотела, чтобы чужаки думали, что ее людям не достает дисциплины. Эта мысль не оставляла ее до конца утра, и сержант устроила в своем отряде строевой смотр. Как всегда, кодианцы гордились своей выправкой, особенно когда у них была аудитория, и они чувствовали, что у них есть что доказывать. Тем не менее, она понимала, что для восстановления их подорванного боевого духа потребуется нечто большее. Венбруин в задумчивости прогуливался по лагерю, пригласив Феррана с собой. Они остановились, чтобы полюбоваться двумя гибельными клинками, которые возвышались над ними. Машины были более похожи на передвижные крепости, чем на транспортные средства, окрашенные в хаки и черное. Два бойца корпуса лазили по каждому из них с масленками и гаечными ключами, обслуживая арсеналы тяжелого оружия. Они не обращали внимания на охотников на ведьм и не выказывали страха. «Эти криговцы меня раздражают», – произнес дознаватель. «Чем же?» – спросил его Венбруин. «Я наугад остановил четверых из них и допросил». И их ответы были неудовлетворительными? Напротив, их ответы были лаконичны, они говорили не больше, чем нужно. Они исповедуют веру в императора и ощущали стыд за прошлые проступки своего народа. Каждый из них подбирал почти одни и те же слова, словно заучил их наизусть. «Инквизитор, вы говорили, что знаете криговцев?» «Настолько хорошо, насколько это вообще возможно», – ответил Бруин. «Я горжусь своей способностью прочитать вину еретика», – продолжил Ферн. «Я вижу ее в глазах, в мимике лица, в наклоне головы и в том, как он держит руки. Но я абсолютно не могу прочитать этих людей, и не только из-за масок, которые они носят». Винбруин посмотрел на своего подчиненного, задумчиво прищурив глаза. Ферн был приземистым и мускулистым. Его круглая, лысая, темнокожая голова казалась маленькой, обрамленная высоким воротником. Он был человеком без воображения, целеустремленным, бесчувственным, негибким. Те самые качества, которые больше всего ценил Ордо Еретикус. Он был частью свиты Вен в течение многих лет и был его нынешним кандидатом на его место. Корпус смерти Крига станет для него испытанием. Инквизитор окликнул проходившего мимо комиссара в маске, который заметил его слишком поздно, чтобы изменить курс, не выдав при этом своих намерений. «Как долго вы служите в Криге?» – вежливо спросил он. «Шесть с половиной лет», – ответил комиссар. «Достаточно долго, чтобы составить о них мнение. В общих сведениях я имею в виду». «Они...» – комиссар сделал паузу, обдумывая свои слова. «Я полагаю, что полки, созданные на их планете, имеют самый низкий общий уровень дезертирства в Астромилитарум». «Я слышал такое», – согласился Вен Бруин. Их моральный дух неоспоримо высок, и за все время службы в этом полку я зафиксировал минимальное количество дисциплинарных нарушений. Рискну предположить, что криговцы не нуждаются в комиссаре, по крайней мере, не в традиционном смысле. Моя роль здесь скорее заключается в том, чтобы сдерживать их пыл, плюс действовать в качестве офицера связи для них, так сказать, посредником для общения с другими. Вы когда-нибудь видели их лица? спросил Феррон. Еще ни разу. Ни одного из них? Дознаватель поднял густую бровь. «Они солдаты, маска на лице, это их униформа, и они никогда не отлучаются со службы». «Спасибо», — сказал Вен Бруин. «Это все». Комиссар старался не выдать свое облегчение, когда поспешил прочь. Инквизитор осмотрел еще одну бронированную машину. Громоздкое, древнее чудовище, не более чем просто пушка, посаженная на пару гусениц. Он знал, что во время многовековой войны, отрезанный от остального империума, Криг был вынужден импровизировать. «Криговцы славятся своей преданностью долгу», – заметил он. «Доверьте им миссию, и они будут неустанно ее выполнять. Я не настолько стар, чтобы быть свидетелем кампании на враг Прайм, но армия Корпуса Смерти осаждала этот мир в течение 17 земных лет, ценой примерно 14 миллионов жизней». «У нас не так много времени, сэр, и не так много жизней». «Нет», — согласился Венбруин, — «у нас этого нет. Как только орки закрепятся на новой земле...» Феррону не нужно было больше ничего говорить. Оба охотника на ведьм слишком хорошо знали природу орков. Они знали, как быстро может распространиться нашествие этих плодовитых ублюдков. Они также знали, что департамент Мониторум готовился именно к такому развитию событий. В посланиях говорилось о планах эвакуации не только Улья, но и всего мира. Губернатор планеты вступила в должность три недели назад и уже составляла списки самых ценных граждан. Тех немногих, кого нужно было спасти. Офицеры Крига вышли из помещения, в котором располагалась комната для военных советов. Они собрали свои войска и двинулись по равнению взводами, сверяясь с картами на планшетах. Бойцы корпуса маршировали, пока не скрылись из виду. Затем они достали из рюкзаков инструменты для рытья окопов и начали копать. Гром грянул примерно через час. Орки выглянули из захваченного улья, увидели, что равнина кишит оживленными фигурами, и поступили так, как инстинктивно поступали их сородичи, когда видели существ, не похожих на себя. Они попытались уничтожить их. Все началось с нестройного грохота одной пушки. Спустя несколько минут к ней присоединилась вторая, за ней быстро последовала третья, а затем и четвертая. В течение часа пиротехническое шоу «Вспышек от выстрелов» освещало далекое здание. Большинство снарядов не достигли цели, они лишь подняли на сильные пылевые облака и заставили землю задрожать. Криговцы скрылись в своих полувырытых окопах, опустив головы, но продолжая работать. Тем временем шесть кадианских кентавров вернулись с территории, известной теперь как Ничейная. Один из снарядов орков разорвал гусеницу на одном из них, из-за чего экипажу и контуженным беженцам пришлось покинуть машину. В течение утра в лагерь стекалось все больше беженцев. Территорию для них надежно огородили от дороги. Их переправят в другой улей, но только позже, со следующей партией припасов. Квартирмейстеры Крига и слышать не хотели о том, чтобы тратить топливо на лишнюю поездку туда и обратно. «Нам не хватает численности, чтобы эффективно окружить улей», объяснил полковник Крига в военной комнате. «А время имеет решающее значение. Мы сосредоточим наше нападение на одной стороне, здесь, на востоке, где упал пустотный корабль, тем самым ослабив их инфраструктуру». Полковник Дракон нахмурился, глядя на тактический гололит. «Вы намерены оставить западный периметр без присмотра? Оставить Ксеносам путь к отступлению?» «Урки не отступают», – пояснил полковник Крига. «Нет, но они вполне могут заскучать и сбежать в поисках новых целей для погрома. Если хоть одна стая доберется до другого улья, тогда нам нужно быть осторожными, чтобы не наскучить им. Дадим им знать, что мы здесь, что мы сильны и готовы к бою, и это должно привлечь их внимание». «Я буду держать пару стервятников в воздухе», – решил дракон, «чтобы обстреливать любых беглецов, которые попытаются пересечь равнину». «Как пожелаете», – кивнул полковник Крига. Феррон обедал с другим послушником в тихом углу кадианской столовой. Маджелус был крестоносцем, обученным адептус министорум. Он был тихим, но наблюдательным человеком, немногословным, с суровым лицом, и Феррон доверял его благоразумию. «Я запросил отчет инквизитора Ларет по корпусу смерти», – заговорил он заговорщическим тоном. Он видел, что Маджилусу знакомо это имя. Она была с делегацией, посетившей Крик по окончанию войны. Именно она санкционировала его возвращение в Империум. Ее ноги были первыми, возможно, что на сегодняшний день единственными, не принадлежащими Криговцам, ступившим на его разрушенную поверхность. Маджилус вопросительно поднял бровь. Ее отчет, по крайней мере, версия, предоставленная мне, была отредактирована. Ферран нахмурился. В нем гораздо больше говорится о прошлом Крига, чем о его настоящем. Вен Бруин говорит мне то, что, по его мнению, мне следует знать, отвлекая меня от более глубоких истин. Он говорит, что доверяет мне, говорит, что я когда-нибудь унаследую его бремя, но обращается как с новичком. Маджилус сочувственно хмыкнул. Феррен разочарованно вздохнул и откинулся на спинку стула. Он вспомнил слова, которые услышал из уст галалитического изображения Ларет всего несколько часов назад. «Ты знаешь, что имя Крик на каком-то древнем языке означает «война». Почему он так назван? Никто точно не знает причины. Хотя это один из немногих миров в галактике, не затронутой войной». «Возможно, предупреждение?» – пробормотал Маджелус. «Если это так, то оно осталось неуслышанным». Криг был миром ульем с огромным промышленным потенциалом. Конечно, он был обложен соответствующей десятиной. Многие полки астромилитарум были сформированы на нем. Департамент мониторум требовал большего, но правители Крига воспротивились. Они думали, что их забудут и оставят в покое. Верх высокомерия. Как это не было обнаружено и не было принято мер? Даже наши глаза не могут видеть везде и сразу, заумно ответил Ферран. Как бы мы ни утверждали обратное, и именно среди этих правителей, а не среди граждан Крига, укоренились семена ереси. Их взращивал правитель, чье имя я не смог бы назвать, даже если бы знал его. Он увидел удивление в глазах своего товарища и кивнул. Эдикт об уничтожении. Все записи о его существовании были удалены имперским указом. Маджилус одобрительно хмыкнул. Тем не менее, мы можем увидеть след его деяний в печальной истории его планеты. Они отражены в действиях героев, которые бросили ему вызов, и в действиях одного настоящего солдата. Его имя хорошо известно, ибо Крик почитает его по сей день. «Кем он был?» – спросил Маджелус. Делегацию Ларет встретил новый губернатор Крига – полковник. Сейчас на Криге есть генералы и несколько офицеров более высокого ранга, но только по настоянию высшего командования. Подозреваю, что в их собственном мире во главе все еще стоит полковник. «Спаситель Крига заслужил это звание в астромилитарум и не претендовал на более высокое». «Кто же он?» – спросил Маджелус. «Командир 83-го полка Крига», – ответил Феррон, выдавая редкий намек на восхищение. «Который уже тогда был известен как один из самых дисциплинированных и эффективных подразделений. Человек, который отказался покориться, когда весь мир ополчился против него». Человек, который принес величайшую жертву, какую только можно себе представить, во имя своей непоколебимой веры. Его звали Юртен. 433 М-40. До падения. Сознайся! Полковник Юртен окинул взглядом пышные зеленые поля Крига. «Говорят, что это лучший вид на планете», — сказала женщина за его плечом. Юртан не сомневался в этом утверждении. Он стоял на балконе дворца председателя. На западе солнце уходило за горизонт, окрашивая небо в оттенки алого и золотого. За его спиной возвышался неправильной формы улей Аурос, но в это вечернее время он отбрасывал свои тени в другом месте. Ярко-голубая река извивалась по направлению к водохранилищу, и когда ветер подул в его сторону, до ушей Юртана донеслось тихое журчание. «Канапы поданы, сэр. Не желаете ли вернуться внутрь?» «Не желаю», – прорычал Юртен. Женщина предпочла не настаивать на своем. Полковник вздохнул. «Мне было душно в этой комнате, со всеми этими надутыми бюрократами, одержимыми идеями набить свои без того комфортные гнезда, отомстить за мнимые обиды и разузнать о своих политических противниках». «Я понимаю, сэр», – дипломатично согласилась женщина. «Я вышел на улицу подышать свежим воздухом!» «Как я понимаю, чтобы вспомнить, за что вы боролись и что защищали?» осмелилась предположить женщина. Юртон обернулся к женщине. Их мундиры имели схожую цветовую гамму – синий и золотой, но на ее мундире были нашивки внутренней гвардии Крига и капитанские шевроны. Ее украшения также были более скромными. Едва ли дюйм мундира Юртана не был прикрыт медалью или лентой, надетыми по формальному поводу. Ему всегда казалось, что эти знаки отягощают его. «Напротив», — ответил он, — «здесь можно легко об этом забыть». «Для некоторых из нас, полковник, но не для всех. Мы слишком хорошо осведомлены об ужасах, таящихся там, в темноте. Вот почему совет возложил...» «Ради своей собственной защиты. Они укрепили наши города и собрали флот из боевых крейсеров, чтобы...» Юртен фыркнул. «Те ужасы, которых вы так боитесь», — обратился он к ней. «Монстры и мутанты, они прорвут вашу защиту словно бумагу, если доберутся до вас. Вы наслаждаетесь миром только потому, что другие миры выступают в качестве вашего оплота, потому что мы встречаем ужасы на этих мирах и отбиваем их». «И крик должен сыграть свою роль в этой борьбе», — согласилась женщина. «Не только ради себя самого», — ответил полковник угрожающим голосом. «Но и потому, что этого требует император». После короткого молчания до его слуха снова донеслось журчание реки. Он перевел дыхание. «Скажите председателю, что я вынужден уйти», — сказал он. «Скажите ему, что я не могу более терпеть его скулящий голос и его мелкие, эгоистичные просьбы». «Сэр, скажите ему, что посчитаете нужным». Он прошел мимо женщины к богато украшенным дверям, ведущим обратно во дворец. Острая боль в левом бедре, призрак старой боевой раны, подсказала ему, что он слишком долго стоял неподвижно. «Значит, вы скоро отправитесь в путь», — ответила женщина. Ее голос заставил Юртана остановиться. Он повернулся, чтобы посмотреть на нее, стоящую на фоне темнеющего неба. Она была небольшого роста, но ее мышцы были в тонусе. Она могла бы доказать свою состоятельность на поле боя, но вместо этого томилась здесь. Ей было около 25 лет, он точно знал ее возраст, ей было 24 года, и, должно быть, она приложила большие усилия, чтобы заслужить свое звание. Ее высокие скулы и коротко остриженные огненно-рыжие волосы напомнили Юртену ее мать. Он ответил на ее вопрос невнятным ворчанием. «До встречи», произнесла капитан Сабелла Юртен, нерешительно добавив «отец». Она вытянулась по стойке смирно и отдала честь. Он ответил на этот жест, добавив неловкий кивок и одобрительную улыбку в уголках губ. Затем он повернулся и зашагал прочь, прорычав комбусину приказы своим помощникам, ожидавшим в здании, чтобы они присоединились к нему. «Прошу прощения, полковник Юртон!» Они ожидали его на крыше, отряд местного ополчения из пяти человек во главе с широкопречим сержантом с квадратной челюстью. Он был удивлен и не готов к их появлению. Он не мог разглядеть их лиц, так как позади них только что включилось яркое освещение шаттла. Он задался вопросом, знала ли Сабелла о них. «Вы должны вернуться с нами внутрь, сэр», — сказал сержант. «По какой причине и по чьей просьбе?» «По распоряжению председателя Совета автократов». «Я больше не являюсь гражданином этой планеты, сержант. Я офицер астромилитарум, и у...» Юртон с усмешкой произнес имя председателя. «Нет власти надо мной». «И все же, полковник, я вынужден настаивать. У меня есть приказ». «Я под военным арестом?» спросил Юртен. «Нет, сэр, но...» «Тогда я намерен сесть в шаттл вместе со своими помощниками». Он кивнул мимо сержанта, туда, где имперский десантный корабль опускался на крышу. «Я бы посоветовал вам не пытаться остановить меня. Если председатель пожелает...» Юртен начал двигаться, продолжая говорить. Сержант внутренних войск перегородил ему путь, доставая пистолет. Юртен был готов и к этому, и одновременно выхватил свой лаз-пистолет, как и трое из четырех его помощников, включая лейтенанта Ионаса, его адъютанта. Бескровные губы Юртена обнажили зубы, когда он смерил своего противника смертоносным взглядом. «Как я уже говорил, председатель может связаться со мной в любое удобное для него время в казармах Ферограда. А теперь отойдите в сторону, сержант. Это приказ». Сержант покраснел, но продолжал стоять на своем. «Мне нужно связаться с командиром по Воксу для дальнейших...» «Я же сказал вам, сержант!» – прорычал ему в лицо Юртен. «Я не подчиняюсь вашему командованию, но как подданный святого императора, вы обязаны подчиняться мне. А теперь отойдите в сторону!» И с этими словами он прошел мимо замявшегося ополченца, а его помощники последовали за ним. Юртен слышал, как сержант запрашивает по воксу инструкции, пока он шел на борт шаттла. Люк с грохотом закрылся за ним. Пилот служил в полку Юртена уже несколько лет, и полковник доверял ему. «Сэр, вы поговорили с председателем?» – спросил адъютант Юртена, когда заработали двигатели, и они пристегнули ремни своих кресел. Иоаннас был молодым офицером, стройным и загорелым, с темными волосами и подстриженными усами. Юртен ценил его спокойную работоспособность, но подозревал, что он лучше управляется с планшетами, чем на поле боя. «Настолько кратко, насколько это было возможно», – проворчал он. «Ему не понравились мои ответы на его вопросы». «Видимо, нет, раз он так смело поднял руку». Юртен задумчиво кивнул. Похоже, он планирует сделать свой ход раньше, чем мы ожидали. Сознайся! Юртен закрыл глаза, и разум снова унес его в тюремную камеру. Он вспомнил боль, когда каждый его нерв напрягся, а позвоночник непроизвольно выгнулся. Его запястья были закованы в кандалы, а тяжелые цепи раскинули руки позади него. Его колени болели от стояния на ледяном каменном полу, а левое бедро пульсировало. Самым большим оскорблением было то, что с него сняли форму. Грубые руки обшарили каждый сантиметр его тела, ища хоть малейший намек на мутацию. Они нашли только синяки и старые шрамы, свидетельство верной службы Юртена. «Я не совершил никакого греха», — заявил он в тысячный раз. У него пересохло в горле, но он повторит это еще столько раз, сколько потребуется. Его дознавательница стояла над ним. Черты ее лица были скрыты капюшоном. В руке, затянутой в перчатке, она держала черную коробку, утыканную проводами и иглами. Приспособление для пыток и многого другого. Она прижала коробку к его предплечью, провод вспыхнул синим, и Юртена снова обожгло болью. «Ты замышлял заговор против святого императора! Сознавайся!» «Я всегда чтил его!» «Но в твое сердце закралось сомнение! Сознайся в этом!» «Я офицер его императорской гвардии. Я противостоял ксеносам и мутантам. Я знаю тьму, которая стремится погасить его свет. Ты якшался с еретиками и оказывал им помощь. Сознайся в этом!» Я видел, как одна лишь мысль о ереси извращает тело и разум. «Сознайся!» Она ткнула коробкой в ребра Юртона. Он сжал зубы, чтобы не закричать, и крик застрял в его горле. «Я не совершал греха!» Вода заливала ему глаза. Пот или слезы он не мог понять. Он вызывающе посмотрел на своего дознавателя. «Мне нечего скрывать», — сказал он себе, «и поэтому нечего бояться, а те, кто заслуживает моего гнева, далеко отсюда». У него закружилась голова, и стены казались далекими, но в то же время приближались к нему. Коробка ввела ему химикаты, «Сыворотку правды», — понял он. Слова слетели с его языка, прежде чем он успел сообразить, что это будут за слова. «Но если... если меня обвиняют в соучастии в предательстве других...» Его дознаватель отстранился от него, жадно вслушиваясь. «Правители моего мира, возможно, тогда я тоже отрицаю это, хотя...» Он ничего не мог с собой поделать. «Я буду врать, что был особенно удивлен, услышав об этом!» Дверь камеры с грохотом открылась. Слабый свет свечей проникал из прохода, из-за чего он прищурился. Вокруг него появились новые тела и голос, который он слышал раньше, но не мог определить, кому он принадлежит. «Он сознался?» – спросил голос. «Нет», – разочарованным тоном ответила дознавательница. Перед ним благоговейно поставили мягкое кресло. Сгорбленная от возраста фигура в плаще грубо опустилась на него. Аромат благовоний, доносившийся до Юртона, выдал посетителя. Юртон моргнул, пытаясь вспомнить лицо инквизитора Ректилуса. «Я посылал отчет!» – хрипло начал Юртон. Боль уже утихала, немного прояснив его сознание. Его обнаженная плоть была покрыта потом, и он чувствовал холод. «Я написал несколько отчетов и отправил их в Ашорда. «Я сообщил о своих наблюдениях за председателем и его советом, обо всем, что услышал от своих знакомых на Криге и от новобранцев в моем полку. Я предупредил вас об опасностях, которые я заметил». Прошла вечность зловещего молчания, прежде чем Ректилус заговорил. Просто словосочетание из трех слов, но оно редко слетало с уст охотника на ведьм и всегда с крайней неохотой. «Я верю тебе», – тихо сказал он. Он не удивился, когда охотники на ведьм пришли за ним. Юртен скорее был разочарован, но он уже несколько месяцев знал, что что-то не так. Юртен был направлен в неразвитый мир, где собрался культ изгоев. Их нечестивые ритуалы могли призвать бог знает какие ужасы. 83-му Крига было поручено выбить культистов из их укрытий в горах. Все закончилось за несколько дней, но ни один из кораблей не прибыл за ними. Само по себе это не было чем-то беспрецедентным. В громоздкой бюрократической машине Империума часто все шло наперекосяк, однако на этот раз не было ни оправданий, ни обещаний. Сообщения Юртона в департамент Мониторум становились все более лаконичными, но на все им отвечало молчание. Когда корабли Инквизиции спустились с неба, он почувствовал облегчение, потому что теперь он наконец получит ответы на свои вопросы. Он выстроил свой полку у подножия долины. Он позволил себе редкий момент гордости, осматривая их безупречные ряды ни на волосок, ни на метр не сдвинутые с места. Когда прибыли бойцы адепта Сароритас, он не оказал никакого сопротивления. Он сделал лишь одно заявление. «Мы верим в императора!» Риктилус разместил свой штаб в древнем замке, реликвии ушедшей эпохи. Его каменные стены рушились, но подземелье все еще служили своей цели. Юртен совершил четырехчасовой подъем к нему в цепях вместе со своими старшими офицерами. Он высоко держал голову и требовал, чтобы остальные следовали его примеру. Теперь, по жесту похитителя, с него, наконец, сняли цепи. Его мышцы застонали от облегчения, когда с них спал железный груз. Они снова запротестовали, когда Юртен поднялся на ноги. Пожилой инквизитор тоже встал и повернулся, чтобы уйти. Юртен боялся, что если инквизитор отпустит его, он может никогда больше его не увидеть. Большинство на его месте с радостью бы поприветствовали такую перспективу, но только не он. Акалит передал ему вычищенную и сложенную форму. Его фуражка с козырьком лежала поверх свертка, и он заметил поблескивающие на ней знаки отличия. Он собрал каждую крупицу своего восстановленного авторитета. Он крикнул в спину удаляющейся фигуре. «Подождите!» Тона его голоса оказалось достаточно, чтобы рептилус удивленно обернулся. «Что теперь будет?» – спросил Юртон. Дознавательница взмахнула своей черной коробкой, из-за чего она заискрилась. Инквизитор остановил ее взмахом руки. Он сделал шаг к полковнику. «Я нахожу обвинения в ересе в вашу сторону необоснованными». «Вы и ваши офицеры будете освобождены без единого пятнышка на ваших досье». «Я не об этом!» Кровь прилила к голове Юртона, отчего у него закружилась голова. Усилием воли он удержал себя на ногах, не дав им подогнуться. Он на секунду закрыл глаза, прикусил губу и хрипло вздохнул. «Я подумал», – начал инквизитор. что мы смогли бы обсудить данный вопрос в более благоприятной обстановке, как только у вас появится возможность...» «Я бы предпочел поговорить сейчас», – перебил Юртен. «Я хотел бы узнать причину, по которой меня избивали, лишили сна и морили голодом последние три дня. Я честно и полно ответил на все заданные мне вопросы. Теперь я хочу задать свои». При росте около двух метров полковник Юртон нависал над сгорбившимся охотником на ведьм, и даже полуобнаженный обладал более чем внушительным физическим присутствием. Инквизитор Ректилус снова сел на свое мягкое кресло. Он откинулся назад, опустив подбородок на сложенные пальцы. Он смотрел на полковника холодным, но все же каким-то заинтересованным взглядом. «Как мне сообщили, в вашем распоряжении лишь половина личного состава полка». «Некоторые из недавних боев дорого обошлись нам», – признался Юртен. «Но наши достижения более чем оправдывают мои тактики. Только на Актилон Прайм мы столкнулись с армией, превосходящей нас по численности более чем в четыре раза. Если бы мы не рискнули, вам больше нет нужды оправдываться передо мной, полковник Юртен. Изучив ваши действия на Актилон Прайм и других мирах, я считаю вас образцовым офицером, а солдаты, которыми вы командуете, делают вам честь». «Я благодарю вас, Инквизитор», — ответил Юртен, слегка сбитый с толку. «Я обязан заметить, что я много раз просил и требовал новых рекрутов с родной планеты». «Это», — произнес Ректилус, — «часть проблемы. Могу ли я сделать вывод, что Крик, что его правители заслужили недовольство Императора, что они бросили ему вызов?» Юртену пришлось задать этот вопрос. Какая-то его часть не хотела слышать ответ, не хотела сталкиваться с этим позором. Не открыто, пока нет. Но некоторые из недавних заявлений председателя дают нам повод для беспокойства. Существенная причина, чтобы начать подозревать весь личный состав Крига на местах, включая тех, кто не видел родной мир с тех пор, как мы покинули его более 20 лет назад. Мойорда следит за Кригом меньше, чем нам хотелось бы. Мы не можем быть уверены, когда именно эта гниль взяла верх и как глубоко она могла проникнуть. Вы, к примеру, имели контакт с председателем всего несколько недель назад». «Да, он видел, что инквизитор ждет объяснений». «Как я уверен, вы уже поняли, что я напрямую спросил его о нехватке войск». «И как прошел этот разговор?» «Он ответил, что не может дать больше призывников, чем уже отправил». Он сказал, что урожай в этом году скуден и что ему нужны рабочие руки для обслуживания мануфактуры. Полковник нахмурился, вспоминая хныкающее, корыстное заявление председателя. Он намекал, что император требует слишком многого от своих подданных. Верх высокомерия. Он также говорил о необходимости защитить крик от угрозы извне. Он был намерен создать стальное кольцо вокруг планеты, хотя она уже и находилась под защитой императора. У меня нет доказательств этого, инквизитор, но я точно чувствовал, что председатель выстраивает защиту не только от ксеносов». Ректилус кивнул. «Мой орден поддерживает связь с департаментом Мониторум. Если все пойдет хорошо, то вы скоро получите новые приказы». «Какие?» – спросил Юртон, уже догадываясь об ответе. «Вы вернетесь на Крик, якобы для пополнения вашего поредевшего полка». Вы проинспектируете центры вербовки и обучения и напомните автократам об их обязанности платить скромную десятину, которую с них требуют. Вы также оцените ситуацию на планете и напрямую доложите о своих выводах Орда Еретикус. При всем уважении, инквизитор, если Орда не пошлет своих, Ректилус перебил его, покачав головой. Орбитальная блокада председателя уже установлена. Если мы пошлем инквизиторскую армию, а он запаникует и не даст разрешения на посадку, «Тогда война будет неизбежна», – заключил Юртон. «Совершенно верно. С другой стороны, он может пропустить один полк Крига с правдоподобным мотивом, вместо того, чтобы раскрыть свои намерения раньше времени. Само ваше присутствие, присутствие имперских сил на его земле, может даже удержать его от еретического пути». «В противном случае», – поклялся Юртон, сжимая кулаки. Если его истинные цели откроются, я испытаю огромное удовольствие, проведя свою армию через ворота его роскошного дворца и, вспоров в живот этого раздувшегося слизняка своим собственным мечом. Председатель смотрел на пышные зеленые поля Крига. Этот балкон был его любимым местом в мире. Он приходил сюда, когда цепи должности становились непосильно тяжелыми. Он надулся, когда генерал Краузе прочистил горло позади него и снова ощутил натяжение этих тяжелых цепей. Ваше великолепие! хрипло произнес генерал. Председатель экспериментировал с этой формой обращения. Скорее всего, он был некрасивым человеком со слишком большим носом и слишком маленькими для его лица глазами. Должно быть, у него был избыточный вес. Без сомнения, его щеки дрожали, когда он говорил. «Никогда не беспокойте меня здесь!» — огрызнулся он. «Независимо от причины!» «Прошу прощения, сэр, вас ждут в комнате трансляции. Вы просили сообщить, как только они будут готовы». Краузе был невысоким, худощавым, жестоким на вид человеком. Бывший командир 41-го полка Крига, он был уволен с имперской службы после того, как вражеская пуля пробила ему сердце. Ему был предоставлен перевод на родной мир, Где теперь он служил военным советником председателя. Вы уверены, что мы поступаем правильно, генерал? спросил председатель. Вчера у вас не было таких сомнений. Я не чувствую, что готов. При обычных обстоятельствах мы могли бы снова повременить, ответил Крауза с насмешливой ноткой. Но после неудачной попытки задержать полковника Юртана прошлой ночью? Я знаю! Председатель поморщился. Если он и не догадывался обо всем раньше, то теперь все понял и не будет колебаться. Служа рядом с Юртоном, я понял, что он непреклонный человек, а характер военных подразделений формируется их командиром. Он управлял своим полком железным кулаком и получал в ответ от них полную преданность». Из нескольких встреч с этим человеком председатель понял, о чем говорил генерал. «Сколько?» – спросил он нерешительно. По моим оценкам, он собрал в казармах Ферограда силы численностью более трех тысяч человек, прибыв с двое меньшим количеством солдат. Некоторых он набрал из наших академий, других реквизировал у отделений местного ополчения. На что, как я полагаю, согласился этот трусливый дурак Дремонт? Добавьте к этому группы отбросов из Нижнего Улья, сэр. Бандиты и тому подобное. Любой, у кого хватит мозгов, направить Лазган в нужном направлении и продолжать стрелять, пока его не застрелят. «Мне не стоило дозволять приземляться его десантным кораблям», – мрачно пробормотал председатель. «Я тогда советовал вам не делать этого», – напомнил ему Краузе. «Я ожидал, что он скажет свое слово, соберет свою армию, а затем уйдет». «Забрав с собой сотни, тысячи наших молодых, сильных работников», – отметил Краузе. «Возможно, так будет даже лучше. У Юртана всего один полк, и все». «Полк неопытных юнцов, которых он запугал, чтобы они присоединились к его безнадежному делу, потому что сейчас не видят другого выхода». «Да», – вздохнул председатель, чувствуя, как в его груди зарождается надежда. «Да, да». «Дайте им выбор, сэр», – продолжил Краузе. «Но сделайте это сейчас, сегодня». «Сделайте объявление, как мы планировали, до того, как Юртен проложит себе путь в их сердца и умы и настроит против нас еще одно поколение нашей молодежи». Председатель отвернулся и снова уставился на поля. Его сердце билось вдвое быстрее обычного, но генерал был прав. Он достаточно долго откладывал этот момент. «Проводите меня в комнату трансляции, генерал Крауза», приказал он голосом чуть более высоким и менее твердым, чем намеревался. «Пришло время выступить. Мой народ, мои соотечественники, мои друзья!» Голос председателя трещал из динамиков по всей планете, на рабочих местах и общественных площадях. Его изображение проецировалось на экраны с низким разрешением в хорошо обставленных офисах и банкетных залах. Если бы последние были более четкими, то военные офицеры и правительственные чиновники увидели бы, как по его шее стекает пот. «У меня есть важное объявление для вас!» Он оглянулся на Крауза, стоявшего в напряженном ожидании, прислонившись спиной к стене. Его неподвижное, гранитное присутствие было словно якорь. Он перевел взгляд обратно на слова суфлера, которые нервный писец выводил под бесстрастным взглядом пиктографиста. Ему не нужны были слова. Он прокручивал эту речь у себя в голове тысячу раз. «Я часто говорил с вами о наших отношениях с империумом человечества, и я первым признаю, что мы пользовались их защитой и свободной торговлей со многими другими цивилизованными, процветающими мирами. Однако я знаю, что вы разделяете мою озабоченность по поводу цены, которую требуют от нас взамен». Многие из нас, большинство из вас, хорошо знают боль того, что наших сыновей и дочерей отрывают от нас далекие бюрократы, которые никогда не ступали на нашу землю и не дышали нашим воздухом. Высшие лорды Терры забрали поколение детей Крига, заставляя их сражаться и умирать в войнах, которые с каждым днем все меньше имеют к нам отношения». Я плачу, когда думаю о том, чего могли бы достичь эти потерянные поколения прямо здесь, на Криге. Я скорблю о радости, которую они могли бы принести нам, как и о мире, который они могли бы построить. Итак, с сожалением, но и с надеждой на будущее, после консультаций и долгих обсуждений с моим советом, Крик объявляет о своем отделении от имперского правления. Мы больше не готовы платить непомерную десятину и терпеть постоянно увеличивающееся бремя неразумных законов, навязанных нам. С этого момента мы являемся независимым миром, самодостаточным и более чем способным защитить себя от внешних угроз. Поэтому все граждане, не принадлежащие к Кригу, должны немедленно покинуть этот мир. Это относится к бюрократическим прислужникам адептус администратум». Это касается импортеров и экспортеров, а также послов, которые без сомнения жаждут аудиенции со мной, пока я говорю. Особенно это касается шпионов-инквизиторов, которые бродят в тенях вокруг нас в надежде подслушать секреты, которые могут быть использованы против нас, или найти мысли, которые они не одобряют. Я даю этим людям три дня, чтобы сделать соответствующее приготовление, после чего мы закроем наши границы». Для остальных, тех, кто родился и вырос в этом мире, кто гордится его именем и историей, я делаю следующее заявление. Наши долгие годы вассалитета закончились. Отныне наши семьи будут рядом с нами и наслаждаться плодами наших собственных трудов. С этого дня, с этого момента и далее мы, наконец-то, свободны! Слова председателя эхом разнеслись по коридорам дворца, устланного мягкими коврами. У капитана Сабеллы Юртен появилось неприятное ощущение внизу живота. Оно оставалось там весь день, с тех пор, как генерал Краузе вызвал ее в свой кабинет. «Я решил, что нам пора поговорить», – начал он, – «о вашем отце». «Как пожелаете, сэр, но вы должны знать, что я разговаривала с полковником Юртеном всего четыре раза в своей жизни». Он покинул крик, когда я была в утробе матери. Я бы рискнула предположить, что вы обменялись с ним большим количеством слов, чем я». «Это вместе с вашим разговором на вчерашнем приеме?» «Так точно», – ответила она без колебаний. «Я сообщил об этом председателю. И что полковник Юртен сказал вам вчера вечером?» «Как понимаю», – ответила Сабелла, – «мало что из того, что он не сказал лично председателю. Я пыталась убедить его остаться, чтобы обсудить этот вопрос». «Я осторожно намекнула ему, что председатель прав, что император действительно многого требует от нас, но он не хотел этого слышать». «Нет», – подтвердил Краузе с усмешкой. «Я уверен, что это так. Юртон никогда не хотел слышать чужого мнения. Признак фанатика, вы согласны? Образ мыслей, который, похоже, порождает самозваный император человечества». Он пристально посмотрел на Сабеллу. Она едва сумела не поморщиться от его наглого богохульства. Генерал, казалось, одобрил это и сменил тему. «Я хочу, чтобы вы провели проверку безопасности этого здания. Я хочу, чтобы вы выявили слабые места в нашей обороне и устранили их. Охрана личных покоев председателя будет удвоена, а подъездные пути будут постоянно находиться под пристальным наблюдением. Я хочу, чтобы ваш отчет был у меня на столе к 1800 часам». «Есть, сэр, конечно, сэр, но могу я спросить, если какие-нибудь...» 1800 часов, капитан!» Ледяным тоном перебил ее Краузе. Она остановилась на выходе из комнаты. «Сэр, как вам известно, я уже три года командую личной охраной председателя. Я считаю, что зарекомендовала себя как верный и эффективный офицер». Генерал что-то пробурчал в ответ, но не поднял на нее глаз, уже поглощенный содержимым информационного планшета, ее дурное предчувствие начало нарастать. Теперь она знала, что ее инстинкты были верны. Важности заявления председателя, последствия для ее мира, только начали осознаваться. Однако она не знала, что это значит лично для нее. Краузе просто дал ей поручение, держа ее в стороне и в неведении. Он не доверял ей. Означало ли это, что председатель тоже не доверял ей? Она ощутила прилив негодования. Одна только ее фамилия прокляла ее. Она подумала о бегстве, но это только подтвердило бы ее вину в их глазах. и вдруг бежать уже слишком поздно. «Прошу прощения, капитан Юртон!» Они вышли из-за угла перед ней. Пятеро местных ополченцев во главе с широкоплечим сержантом с квадратной челюстью. Она поприветствовала их так, словно они пришли по обычному делу, словно она не подозревала ничего большего. «Какие-то проблемы, сержант?» «Мне нужно, чтобы вы пошли с нами, мэм. Приказ генерала». «Генерал мог бы вызвать меня по воксу». ответила Сабелла, но сержант ничего не ответил. Она вздохнула. «В любом случае, я собиралась к нему. Мне нужно отдать ему отчет». Полковник Юртен стиснул зубы, наблюдая за речью председателя. Он привел с собой в зал заседаний комитета только двух помощников. Однако присутствующие представители знати не сомневались, что у него их было гораздо больше. Он отказался сесть, но снял фуражку и засунул ее под мышку, обнажив бритую голову. Его взгляд скользнул по комнате, словно она принадлежала ему, а не тем, кто в ней находится. «Мы...» – выдохнул верховный автократ Дремонт. «Мы понятия не имели!» Полковник недоверчиво поднял бровь. Одна из членов заседания, марелла ответила на неявное обвинение. «Иными словами, председатель уже некоторое время настаивал на отделении», Этот вопрос стоял на повестке дня многих советов, но говоря сейчас от моего имени, я была категорически против. И, конечно же, не было предоставлено ни одного официального предложения, и тем более одобрения от кого-либо из присутствующих. «Значит, председатель действует без согласия своего правительства?» Дремонт тоскливо покачал седой головой. Его покрытые пигментными пятнами руки дрожали на столе перед ним. «Он пользуется полной поддержкой Улья и Аргентус и большинством среди малых территорий. Если бы это было выставлено на голосование...» «Голосования не было, вот о чем речь», – настаивала Морелла. Ее прямая спина и темные волосы, собранные и уложенные на голове, создавали иллюзию главенства над ее коллегами-автократами. Ее шея и запястья были покрыты золотом. Сверкающий красный драгоценный камень украшал бархатную мантию. «Подобный шаг может повлечь за собой неприятности, особенно здесь». «В Улье Фероград находится крупнейшая мануфактура Крига», – пояснил Дремонт. «Совершенно верно», – согласилась Морелла. «Мы не фермеры, как Аргентус, и не бюрократы, как Аурус. Наши люди тяжело трудятся в некомфортных, часто опасных условиях, их жизнь коротка и жестока, но они с радостью принимают свое бремя, служа высшему делу». «У нас больше сборов на душу населения, чем где-либо еще», – И это ваша единственная забота? презрительно фыркнул Юртен. Я бы сказала, что это достаточная причина, чтобы Юртен перебил взволнованную Мареллу. Вы выступаете против ереси предателя не из-за морального негодования, не потому, что осуждаете его оскорбление нашего славного бога-императора, а потому, что волнения его верноподданных могут причинить вам небольшие неудобства. Мы можем обсудить моральную составляющую позже, чопорно ответила Марелла. «Сейчас наша первостепенная задача, как правящих автократов этого улья, обеспечить поддержание порядка в его стенах». «Согласен», – прорычал Юртен. «Тогда ваши солдаты должны помочь нашим силам местного ополчения в подавлении любых», – Юртен снова перебил автократа. «Нашей первоочередной задачей должно стать объявление по всему улью. Мы должны дать четко понять, что улей Фероград выступает на стороне императора и против предательства председателя». «Это... это будет немыслимо!» – прохрипел Дремонд. «Это означало бы...» – его заставил замолчать гневный взгляд Юртона. Мореллу, однако, было не так легко сломить. «Верховный автократ прав. Председатель не потерпит этого, и это не решит нашу насущную проблему. Некоторые граждане, даже здесь, наверняка встанут на его сторону. А как же наши войска местного ополчения, разрывающиеся между нашими и его приказами?» Юртон навис над ней, обнажив зубы. «Тогда вам стоит поблагодарить императора, что у вас под рукой оказался полк его астромилитарум, полностью укомплектованный, обученный, экипированный и готовый справиться с любым намеком на мятеж, как вы и просили, госпожа!» Морелла выдавила улыбку, признавая поражение. Юртен снова повернулся к Дремонду. «Вы должны немедленно сделать объявление!» Старик кивнул и с усталым ворчанием поднялся на ноги. Пара помощников обогнула его, когда он, шаркая, вышел из комнаты. «Полковник Юртон!» – раздался в наушнике знакомый голос Янаса. «Говори!» – приказал он. «Сэр, лейтенант Фойкт докладывает, что его отряд взял под охрану шпиль астропатов». «Они встретили сильное сопротивление?» «Не больше, чем мы ожидали, сэр. Похоже, что командующий там офицер местного ополчения был в сомнениях относительно того, в чем заключается его долг». Передайте Фойкту, чтобы он проследил, чтобы астропаты не оказались в таком же сомнении», прорычал Юртон. «И пусть они немедленно передадут мой отчет. Слово в слово, как мы и договаривались, и дайте мне знать, как только поступит ответ». Он снова обратил внимание на стол перед собой. Бледнолицые автократы вокруг него избегали его взгляда, кроме одного. «Полковник Юртон, надеюсь, вы понимаете, что делаете?» Холодно прошипела «Что вы заставляете делать верховного автократа Дремонда?» «Я выполняю свой долг», – ответил он решительно. «Как и все мы, не так ли?» «Вы объявляете войну», – обвинила его Марелла. «Нет, это сделал ваш председатель». «Председатель лишь разорвал связи с...» «Он объявил войну императору!» – взревел Юртон, и его внезапная ярость заставила даже Мареллу отпрянуть от него. актом подстрекательства к мятежу, который, как он знал, нельзя будет проигнорировать. «Возможно, вы и правы», – признала она. «Но вы – это… это другое. Председатель все еще может прислушаться к голосу разума. Все можно было бы уладить без кровопролития. Но не сейчас, когда вы спровоцировали этот акт восстания против него. Вы настраиваете криговцев против криговцев, полковник Юртон». Вы несете гражданскую войну на планету, которая знала только мир. Война, которая не может привести ни к чему хорошему. Война, которая разорвет на части этот мир. Юртен заговорил в свою комбусину. Ионас. Да, сэр. Я хочу отправить еще одно сообщение. Только в башню Аурус, но все равно используй Псайкеров. Лично председателю. Послание состоит только из одного слова. Сознайся. после Великого Разлома. Осада. Полковник Дракон оказался прав насчет орков. К полудню им наскучило обстреливать ничейную землю. Шума от пушек было много, а эффективности недоставало. Единицы продолжали стрелять по дальним окопам и по стервятникам, кружившим в недосягаемости. Остальные замолчали один за другим. Улей предлагал артиллеристам более доступные развлечения. Сотни тысяч, если не миллионы граждан, скорее всего, не успели вовремя выбраться. Слабые и неверующие. Первые будут прятаться за забаррикадированными дверями, а вторые – мародерствовать, грабить или мнить себя кем-то вроде захватчиков. Орки окрасят себя кровью обеих групп. Венбруин не испытывал симпатии ни к тем, ни к другим. Траншеи криговцев быстро разрастались и углублялись, образуя зачатки сети. По бокам от них были вырыты небольшие ниши, которые бойцы корпуса снабдили одеялами и спальными принадлежностями. «Приятно осознавать, что им иногда все же требуется сон», – сухо заметил дознаватель Ферран. Наконец, криговцы начали сотнями выходить из своих подземных нор, и некоторые вернулись в лагерь. Вен Бруин прослушивал все воксканалы, но он не слышал никаких приказов. Словно бойцы корпуса следовали какому-то заранее запрограммированному расписанию. Словно они и не люди вовсе, а бездумные машины. Бойцы погрузились в бронетранспортеры и завели их. Маленькие, но выносливые троянцы пыхтели, вытаскивая свои тяжелые ноши на равнины. Каждого встречал настоящий рой комендантов, которые отцепляли сотрясателей от прицепов, обматывали их веревкой и с трудом опускали в траншеи. Полковники Кади и Крига вышли, чтобы понаблюдать за операцией. Дракон предложил помощь своих солдат, но его коллега отказался. «Они не нужны и, скорее всего, будут только мешать», – категорично заявил он. «Пусть еще немного отдохнут». «Они уже достаточно отдохнули», – воспротивился дракон, но Криговец уже ушел прочь. Венбруин оказался на его пути, и казалось, что полковник впервые увидел его. Он посмотрел прямо на него, и они обменялись приветственными кивками. По опыту инквизитора, мало кто от самого низшего гражданина до офицера самого высокого ранга мог посмотреть ему в глаза. «Признак чистой совести», – предположил Феррен, появившись рядом с ним. Конечно, он не видел глаз полковника. И тут снова грянул гром. Длинноствольные пушки Крига высунулись из своих подземных укрытий. Они выплевывали снаряды из черного железа с ошеломляющей силой, достаточной, чтобы долететь до стен улья Аратрон. Выстрелы сопровождались оглушительными взрывами, от которых у сержанта Реник быстро заложила уши. Она заткнула их марлей из аптечки, но это мало помогло. Полковник Дракон добился своего, и четыре расчета были закреплены за его войсками. Отряд Реник был в числе первых, кто справился с одним из них. У нее уже был некоторый опыт стрельбы, хотя и из более легкого орудия. Первая же отдача чуть не сбила ее с ног, хотя пушка была прочно закреплена. Теперь она старалась стоять как можно дальше, дергая за потрепанный шнур. Как только снаряд был выпущен, ее товарищи по отряду запускали в казенник следующий. Они работали в двух группах по два человека, перекладывая гильзы по очереди. Тем не менее, пушки, управляемые криговцами, с каждой стороны от них, производили по три выстрела на каждые два залпа ее расчета. «Ускориться!» – крикнула Реник своим солдатам, хотя уже заметила напряжение на их лицах. Она надеялась, что они приносят пользу. Она неуверенно щурилась, глядя в прицел сотрясателя. Разрывные снаряды взрывались на улье огненными цветами, но она не могла определить, были ли это ее снаряды. полет каждого из них занимал несколько секунд, в течение которых она была слишком занята подготовкой следующего залпа, а не отслеживанием полета предыдущего. Криговский лейтенант настроил их прицел еще до прибытия ее отряда, сказав, чтобы она ничего не трогала, если не последует иных указаний. Реник знала, что в траншеях есть наблюдатели, оснащенные вокс-передатчиками. Они свяжутся с ней, если их залпы будут неточными, хотя имелось опасение, что она не услышит сообщения. В любом случае, Улей был слишком большой мишенью, чтобы промахнуться. Она снова собиралась потянуть за шнур, когда что-то просвистело над ее головой. Она инстинктивно пригнулась, прежде чем поняла, что это могло быть. «Орки в Улье начали отстреливаться, конечно же начали!» Она не могла определить, насколько близко упал снаряд, как и отличить его взрыв от остальных. Но он был достаточно близко, чтобы она ощутила дрожь подошвами ног. Десантник Крит, самый опытный член ее отряда, даже более опытный, чем она, но больше подходящий для выполнения приказов, чем для их отдачи, пробормотал знакомый рефрен. «Те, кого ты видишь, не те, о ком тебе нужно беспокоиться». Осада была в самом разгаре уже несколько часов. Сейчас, под беззвездным небом, улей был едва виден из лагеря сквозь пушечный дым. Однако, когда Венбруин мельком взглянул на него в свой магнокуляр, он показался таким же огромным и непоколебимым объектом, как и до этого. Несомненно, грохот пушек возымел действие. Должно быть, железные конструкции прогнулись, когда обвалились ракритовые дороги. Скорее всего, если смотреть с близкого расстояния, повреждения выглядели ошеломляющими. И все же, с такого расстояния, в сравнении с колоссальными размерами улья, все это казалось несущественным. Инквизитор решил лечь спать и помолиться о прорыве к утру. Он замер, успев вступить одной ногой на ступеньки, ведущие в его личные покои, когда в его ухе ожил Вокс. Орки были замечены сразу несколькими наблюдателями. Похоже, что, как и раньше, им наскучил дальний бой. Толпа из двух трех сотен существ высыпала из Улья, вооруженная массивными пушками и топорами, явно надеясь сразиться со своими невидимыми противниками. Они неслись по равнине, не обращая внимания на падающие снаряды, разрывающие их на куски. Позади них дюжина громоздких механических конструкций пробивалась сквозь разрушенные внешние стены Улья. По сообщениям они были похожи на танки Крига, но не отличались изяществом. Скорее всего, их собрали из запчастей за часы неуклюжие звери, но от этого они не были менее эффективными. Танки орков продвигались чуть быстрее пеших воинов. Тяжелые зеленые звери цеплялись за их борта, забывая, чтобы они прибавили скорость, и колотя их зелеными кулаками, когда они отставали. Самые нетерпеливые спрыгивали с танков и мчались впереди них, но потом запрыгивали обратно, вспоминая, сколько им еще предстоит пройти. Они ждали, пока танки догонят их, и снова прыгали на борт. Таким образом, они продвигались вперед, оповещая имперские силы о своем приближении. 200 солдат ударных войск Кадии были подняты по тревоге. Они поспешно оделись, достали оружие и в два счета устремились к траншеям. Тем временем по 10 бойцов корпуса забрались в каждый из двух гибельных клинков Крига. Мощные фары ожили, и шестерни мастодонтов захрустели, прокладывая себе путь между бараками кадианцев, будто еле сдерживая желание разрушить такие хлипкие препятствия. Они прокладывали себе путь через ничейную землю, за ними следовало вереница более мелких разрушителей, и даже кадианские солдаты, мимо которых они проезжали, оборачивались, чтобы посмотреть на эти осязаемые символы могущества императора. Их грудные клетки раздувались от гордости. Против такого небольшого и плохо организованного отряда ксеносов это даже казалось излишеством. Для сержанта Реник вряд ли было время хуже. Ее подразделение было освобождено от обязанностей артиллеристов. Они начали возвращаться в лагерь через траншеи. Болел каждый мускул. Она с нетерпением ждала, когда выпьет горячий напиток и ляжет спать. Но в ухе прозвучал новый приказ, и она пробормотала проклятие. Реник виновато огляделась. Она ожидала, что серебрянобородый охотник на ведьм выйдет из тени и накажет ее за богохульство. Она развернула отряд в ту сторону, откуда они пришли. Толпа орков на подходе, объявила она, и мы должны помочь от них отбиться. Последовали полчаса хаоса, когда солдаты корпуса Крига сотнями выходили из своих блиндажей, и в траншеях стало слишком тесно. Реник не могла ориентироваться в лабиринте и поэтому плыла по течению. Над ней нависла массивная тень, рев двигателя был настолько оглушительным, что пробился даже в ее заложенные уши. Она испуганно подняла голову и увидела над собой днище гибельного клинка. Передняя часть танка опустилась вниз, и Реник вздрогнула, на мгновение решив, что стены траншеи рухнут под его весом и ужасающая махина раздавит ее. Однако скребущие гусеницы нашли опору, и гибельный клинок устремился вперед. Когда его тень исчезла, Реник заметила, что никто из бойцов корпуса, сгрудившихся вокруг нее, даже не сбавил шага. Специалисты по осаде напомнила она себе. Окопная война была для них обыденностью. И все же кровь прилила к ее щекам при мысли, что они, возможно, заметили ее мимолетный страх. Проход гибельного клинка дал ей ориентир, в какую сторону нужно двигаться. В конце концов, она нашла место на узкой огневой позиции того, что должно быть было передовым окопом, и протиснулась к нему с помощью локтей. Раски протиснулись слева от нее, а два других солдата пропали из виду. Она осторожно подняла голову над баррикадой из мешков с песком, чтобы удостовериться, что смотрит в правильном направлении. Она не могла точно определить, но моток колючей проволоки в ста метрах перед ее носом казался хорошим ориентиром. Бойцы корпуса, растянувшись по обе стороны от нее, делали углубления в мешках с песком для стволов своих винтовок. Она последовала их примеру. Сержант приняла более удобное положение, зная, что их ждет долгое ожидание. Она внимательно следила за информацией в ВОКСе и свежим приказом по командному каналу своего полка. Траншейные орудия продолжали стрелять по далекому улью, так что приближающиеся ксеносы находились под их огнем. Частота залпов орудий увеличилась, и Реник поняла, что враг уже близко. Если бы она повернула голову, то смогла бы различить очертания криговских танков, расположившихся позади нее. Все они палили сразу из всех орудий. Все, от мощных разрушителей и грохочущих бултеров небольших транспортников до разрушительных мегапушек гибельных клинков. «Мы тут не так уж сильно и нужны, не так ли?» Заметил Крит. Лазган казался легким в ее руках и на фоне сокрушительной мощи других орудий почти бесполезным. «Каждый выстрел имеет значение», — ответила она. «Некоторые из зеленокожих все же достигнут нас. Они всегда прорываются». Как только она произнесла эти слова, солдат Раск предупреждающе рявкнул. В завесе густого дыма медленно вырисовывалась темная фигура. Дюжина орков цеплялась за края кучи мусора на гусеницах. Их взгляды остановились на шипастых шлемах криговцев, торчавших над траншеями, и они завыли и закричали от восторга. Орки поспрыгивали с транспорта и бегом помчались к своим жертвам. Они размахивали топорами над головами и стреляли из грубых, истекающих маслом ружей во все стороны, в том числе и в землю перед собой. Отряд Реник, Криговцы и другие кадианцы открыли ответный огонь. Зверей изрешетили крошечные вспышки пламени, отчего они дергались, бились и вопили от недовольства. Несколько ксеносов повалились на спину, одному оторвало руку по самое плечо. Он непонимающе посмотрел на конечность, все еще дергающуюся в грязи. Затем он пожал плечами, вырвал рукоять топора из мертвых пальцев и, ухватившись за нее второй рукой, продолжил наступление. Другой орк прорвался сквозь колючую проволоку, которая зацепилась за его шкуру и разорвала плоть. Он появился в поле зрения реник, кровь стекала по его лицу, сливаясь со слюной на подбородке. Лазерные лучи опалили его открытую грудь, и он, наконец, сдался и упал вперед, но дюжина таких же, как он, уже топтались по нему. Позади них куча хлама вертелась из стороны в сторону. Пестрая коллекция торчащих орудийных стволов кашляла черными клубами дыма и посылала снаряды над головой реник. Боец корпуса справа от нее внезапно дрогнул и свалился со своей позиции. Когда он упал, она увидела, что пуля разбила одну из линз его противогаза. Другой боец в маске в считанные секунды заметил его. Реник не позволила этому отвлечь ее. Теперь она оказалась в своей стихии. Она знала, что ей нужно делать. Сержант перезарядилась, нашла другую цель и сделала еще несколько выстрелов. К ней приближался орк. Его жирные волосы пылали, а правая сторона лица обуглилась. Он был уже мертв, просто еще не понял этого, но какое-то шестое чувство направило внимание Реник на него. Он не собирался останавливаться. «Десять часов!» — крикнула она, направляя на него свое оружие. И ее выстрел из Крида достигли цели, но тем не менее горящий орк поднялся с земли и бросился на сержанта, оскалив клокостую пасть. Его плавящийся правый глаз, выпавший из глазницы, казалось, не доставлял ему никаких неудобств. Реник пригнулась, сразу же поворачивая лазган и устремляя вверх закрепленный на его конце штык. Орк пролетел мимо нее, и штык вонзился ему в пах. Он хрюкнул, выдохнул ей в лицо струю смрадного воздуха и плюхнулся в траншею головой вниз. Он почти утащил за собой ее оружие. Вывернув лезвие, сержант выдернула его, забрызгав все вокруг темной, вязкой кровью. В падении орк сломал шею какому-то человеку. Он приземлился среди толпы бойцов корпуса, ожидавшей своей очереди на огневой позиции. Доска под ним разломилась надвое. Он барахтался в грязи, туша свое все еще горящее лицо. Перекатившись на спину, Ксенос поднял оружие, которое выглядело как сваренные вместе части множества других ружей. В его ржавом стволе что-то лязгнуло. Если он начнет выпускать пули в такой толпе, Реник снова подняла лазган, на этот раз целясь в траншею, вниз, в распростертого Ксеноса. Прежде чем она успела выстрелить, к ее цели подскочил боец корпуса Крига. Импровизированная пушка орка издала ужасный грохот, и пули прошили тело бойца корпуса. Он умер еще до того, как с влажным шлепком приземлился на своего врага. Вес его изуродованного трупа на несколько мгновений прижал оружие орка к груди. Другие бойцы корпуса двинулись к ним, держа наготове лазганы. Они расступились перед квартирмейстером в плаще, который приставил болт-пистолет к наполовину расплавленному глазу зверя. Он выстрелил один раз, а затем, поскольку орк еще дергался, еще раз нажал на спуск. Бойцы корпуса перевернули своего мертвого товарища на спину и начали снимать с него снаряжение. Один из них передал его жетоны квартирмейстеру, который записал номера с них в информационный планшет. Ни один из них не выказал даже намека на эмоции. Реник задавалась вопросом, могут ли они вообще различать друг друга без этих цифр. Сержант снова направила свое внимание на равнину за траншеей. Она успела как раз вовремя, чтобы увидеть, как танк Корков разлетелся на части от попадания пушечного снаряда точно в центр вражеской машины. Раскаленная шрапнель отскочила от ее наплечников. Из обломков выбрался задыхающийся водитель. На нем был кадианский шлем, нахлобученный на заостренные зеленые уши. Разъяренная Реник выстрелила в него раньше, чем это успели сделать окружавшие ее бойцы корпуса, и ей хотелось думать, что именно ее выстрел убил зверя. По общему ВОКС-каналу посыпались сообщения от солдат, которые больше не видели врага. Она добавила свой голос к их голосам, и мгновение спустя получила приказ отступить, который передала своему отряду. У Криговцев была другая идея. Вместо того, чтобы отступить в траншеи, они приставили к стенам деревянные лестницы и полезли по ним. Реник с изумлением наблюдала, как они исчезают за баррикадами десятками, сотнями, а их танки, словно ободренные маленькой, но легкой победой, тоже устремились вперед. Она задалась вопросом, не собираются ли они прямо сейчас штурмовать захваченный Улей. «Что произошло?» – спросил Ферн. «Атака орков была отбита», — ответил Вен Бруин. «Криговцы решили использовать свое преимущество. Две тысячи перешли в наступление». Служители Инквизиции расположились в удобных покоях Венбруина, обновляя отчеты для орда. Феррен проспал события ночи. Вен Бруин закрыл глаза всего на пару часов. Он обнаружил, что чем старше становится, тем меньше ему требовалось сна. «Они пронеслись по нечаянной земле», — продолжил он. убивая каждого ксенаса, оставшегося позади, из числа тех, что им удавалось найти, преодолев примерно полтораста километров. А потом они вырыли очередные окопы. Орудия Улья-Аротрон замолкли, по крайней мере на какое-то время. Мы думаем, что многие были выведены из строя бомбардировкой, хотя в это мало верится. Некоторые снова открывали огонь, пока бойцы корпуса копали. Венбруин с сожалением вздохнул. Каковы потери? спросил ферн «Танки Криговцев продвигались вперед, отвлекая на себя большую часть огня», продолжил Инквизитор. «И, конечно же, прицел Ксеносов на большом расстоянии был, как всегда, неточен». Кто бы сомневался. Два разрушителя были потеряны, хотя один удалось отбуксировать в лагерь еще до рассвета. «Я полагаю, что некоторые части можно будет спасти и использовать в дальнейшем. Пара снарядов упала рядом с рабочими группами, а один прямо посреди них». «Официальное число погибших составляет почти 700 человек!» «Десять процентов наших сил!» Феррон нахмурился. Вен Бруин кивнул. «Да, но мы ближе к нашей цели, чем были вчера!» Криговцы вырыли крытые тоннели, сапы, как они их называли, чтобы соединить новые траншеи со старыми. Они перетащили свои пушки по этим тоннелям, установив их на новые позиции. Это был не совсем тот прорыв, о котором молился инквизитор, но начало было положено, и он был благодарен за это. «Другой командир», – произнес он, – «возможно, был бы менее осторожен». «Или менее безрассуден», – возразил Ферн. «Полковник Крига все рассчитал», – ответил Венбруин, покачав головой. «Он увидел выгоду и запоставил ее с вероятными потерями. И его солдаты приняли эту цену. «Без малейших сомнений и колебаний. Ранее, Фаран, ты предположил, что полковник не боялся нас, потому что не чувствовал вины. Я верю, что все гораздо глубже. Я верю, что любое осуждение, которое бы мы ему вынесли, он принял бы как волю императора». «Так и есть». Я хочу сказать, что криговцы не придают значения собственным жизням. Они рассматривают их как ресурс, ничем не отличающийся от орудийного снаряда, который можно потратить ради малейшего преимущества над врагом. Это больше, чем простая уверенность или храбрость. Даже на задании, где их ожидает провал? На мой взгляд, это делает их нашей лучшей надеждой. Тогда уровень потерь в полках крига должен быть... Брови Феррена удивленно поднялись. «Да, верно, намного выше среднего. И все же, как ты собирался отметить, новые полки продолжают создаваться, при том, что пополняются старые». «И как это возможно?» «Хотел бы я знать». Венбруин вздохнул. «Мир, который пятнадцать сотен лет назад сгорел почти дотла. Мир, в котором до этого полтысячелетия шла гражданская война. Крик может быть пустошью только на поверхности». Мир смерти, атмосфера которого ядовита, в которой легко распространяются болезни и гораздо более мерзкие вещи. Боюсь, я не знаю, что происходит под поверхностью Крига. Подозреваю, что ни одна живая душа не знает, кроме самих Криговцев, и они, конечно же, об этом не распространяются. Мир, продолжал Феррар, который из года в год сообщает о росте населения. Очевидно, они провели какие-то исследования. Все, что я знаю, наверняка. терпеливо ответил Вен Бруин. «Это то, что Лорет, инквизитор Лорет, провела личную инспекцию», перебил Феррон, закончив фразу за него. «И сообщила о результатах высшим лордам Терры, которые дали одобрение Корпусу Смерти Крига». Ферран опустил глаза на свой лист с данными. «Да, сэр, так и было», – пробормотал он. Осада улья Ратрон продолжалась. Отделение сержанта Реник выстояло еще одну смену у сотрясателя. На этот раз рутинное занятие далось им легче, и они заряжали и выстреливали из своей огромной пушки так же быстро, как это делали бойцы Крига. Реник даже получила разрешение изменить прицел, чтобы нацелиться на нишу в стене улья, из которой она видела вспышки. К концу смены эти вспышки прекратились, и поздно вечером бойцы корпуса продвинулись еще немного вперед. Большую часть дня кадианцы проводили в лагере, находясь в состоянии боевой готовности. Терпение было качеством, которое редко требовалось от них, и ожидание изматывало менее опытных из солдат. Лишь дважды Реник снова была близка к реальным боевым действиям. Первый раз это произошло, когда в окопах была поднята тревога. Она оказалась среди солдат, которые спускались в сеть траншей, толкаясь и пихаясь в узких туннелях. Передовой окоп был гораздо дальше, чем она помнила, и не успела она до него добраться, как бой уже закончился. Позже она узнала подробности от своего товарища-сержанта. Из улья высыпала еще больше орков на кривобоких, извергающих дым мотоциклах, которые при всей своей несуразности двигались со скоростью ракет. Установленные на них пушки выпускали в воздух смертоносные тучи пуль. «Они двигались зигзагами, словно сумасшедшие!» жаловался сержант, и после каждого выстрела из пушек их разворачивало, но им было все равно. Из-за их скорости и дыма, который они выпускали, на них было почти невозможно навестись. Конечно, имперские войска обладали преимуществом, численностью, прикрытием окопов и дисциплиной. Они быстро одержали победу. Нескольким все же почти удалось добраться до нас. Один подобрался так близко, что я чуть не задохнулся от смрада выхлопа. Сержант криво усмехнулся. Я пожалел, что не надел противогаз, как наши друзья». Второй раз Реник побывала в бою, когда в лагерь вторглись сквиги. Она и раньше сталкивалась с этими низкорослыми мутантами, маленькими шариками из гноя и ярости, похожими на голову на коротких когтистых лапах. Все они выглядели по-разному. У одного могло быть шесть глаз, у других – ни одного. Некоторые щетинились шипами, имели рога или хвосты. У всех была огромная оскаленная пасть с клыками. Никто не знал, что это такое, но генетическое сходство с орками отрицать было нельзя. Хотя Реник однажды довелось увидеть, как Сквик схватил орка и проглотил. Они появились в траншеях двумя днями ранее, казалось бы, из ниоткуда. Затем уже стало понятно, их запускали Сулия. Некоторые разлетались в дребезги при приземлении, а Реник слышала, как один даже насадился на пику на Криговском шлеме. Другие с поразительной прытью поднимались на лапы и начинали сеять хаос. Реник разбудили крики как раз в тот момент, когда Сквик прогрыз себе вход в стенки ее палатки. Глаза существа были широко раскрыты, губы поджаты, щеки раздуты. Она успела бросить свое одеяло между ними, когда оно выплюнуло в нее струю дымящейся жидкости. Желчь проела толстую ткань, и обжигающие капли забрызгали руку девушки. Она набросила одеяло на голову Сквига, ослепляя его, и потянулась за своим лазганом, который всегда держала на расстоянии вытянутой руки. Одеяло спадало со Сквига клочьями. Он прыгнул на нее, изогнутые ноги подняли его в воздух на высоту в три раза превышающую свой собственный рост. Челюсти Сквига раскрылись, и реник уставилась в его горло поверх раздвоенного, черного, слюнявого языка. Она чувствовала его липкое дыхание, его зловоние, от которого у нее в ноздрях завивались волоски. Никогда еще она не чувствовала себя такой беззащитной, как в этот момент, без доспехов, но, по крайней мере, у нее было оружие. Она выпустила очередь в болтающийся язык существа. Оно завизжало в агонии и врезалось ей в плечо. Ее развернуло, она упала на стену палатки, разорвав брезент. Она почувствовала, как зубы оцарапали кожу, но затем скрик упал на пол безвольной кучей плоти. Он ударился о землю и лопнул, выплеснув гнилые потроха. Снаружи все еще раздавались громкие голоса, также слышалась стрельба и где-то прогремел небольшой взрыв. Реник схватила и быстро надела свой нагрудник. Она нахлобучила шлем на голову, но забыла надеть ботинки. Она вышла из палатки и заметила, как на крышах соседних хижин светились яркие прожекторы. Она прищурилась и долгое мгновение могла различать лишь силуэты, спешащие к ней. Затем по небольшому участку открытой земли пронеслась приземистая фигура. Сержант последовала за ней и загнала в угол, прижав к стене уборной. Сквик повернулся, чтобы посмотреть на нее, и Реник увидела темный металл под его языком. «Граната!» – крикнула она. «У него во рту граната!» Девушка заметила, что сзади к ней спешат товарищи, но ее предупреждение остановило их на полпути. Они отступали, как и она, расходясь друг от друга и изо всех сил нажимая на спусковые крючки своих лазганов. Сквик напряг ноги, чтобы прыгнуть на них, но луч лазера пролетел между его зубами прежде, чем он успел это сделать. Реник бросилась вниз и прикрыла голову, ее забросало шипящими кусками подгоревшей плоти. Возле медпункта она увидела еще одного сквига, насаженного на штыки двух солдат. Еще одно скрюченное тело распростерлось рядом с угасающим костром. Пара щупальцев, растущих из его висков, дернулись, и Реник с отвращением запнула сквига в огонь. Следующие 90 минут кадианцы провели, обыскивая каждый угол лагеря. Они выкурили еще трех сквигов из различных отверстий и разнесли их на куски. Один, правда, успел вцепиться своими грязными зубами в ногу солдата и до того, как прежде испустить дух, искалечил его, оставив после себя окровавленную и, вероятно, зараженную конечность. Они также обнаружили в постелях тела двух мертвых солдат. У одного было разорвано горло, кожа другого покрывалась волдырями и почернела с головы до ног. Они разожгли костры и удвоили караул на всю оставшуюся ночь. Акадеанские офицеры тихо закрыли окна своих ставок. Завтра военная комната была заполнена офицерами и их помощниками. Полковник Дракон чувствовал на себе сорок пар глаз, даже те, что были скрыты за масками криговцев. Взгляд одной пары ощущался особенно сильно. Взгляд охотника на ведьм, Вена Бруина, задумчиво сидящего в углу. Он словно бы хотел казаться незаметным, но не мог не выделяться. «Мы выдвигаемся в 13.00 по местному времени», — повторил полковник Крига. Впервые в жизни дракон не знал, что сказать. Он знал, что за слова бы он произнес. Он хотел спросить своего коллегу, не сошел ли тот с ума, добавив для яркости пару отборных ругательств. «Если бы только охотник на ведьм не был здесь, если бы не эти глаза». Он нахмурился, глядя на тактический гололит, развернутый перед ним, пытаясь выиграть время. Дисплей не показал ему ничего нового. Он обдумывал варианты, находя их одинаково непривлекательными. Лучшее, что он мог сделать, это задать простой вопрос. «Вы уверены, что это разумно?» «Наша цель? Я знаю, какова наша цель!» – перебил дракон. Но, как я понял, это осада. Ваши пушки, наши пушки едва начали делать свою работу. С каждым днем ксеносы все сильнее укрепляются в улье Аратрон. Мы знаем по опыту, что их число будет непрерывно расти. Я прекрасно знаю об этом, но они начали с достаточно малых сил. Немногие выжили после крушения их корабля, и мои ударные войска сражались с ними до вашего прибытия. «Я уверен, что имеет смысл подождать еще несколько дней, даже недель, прежде чем мы, при обычном ходе событий», начал полковник Крига, перебивая его. «Это действительно было бы нашей стратегией. Однако я получил инструкции, что время не терпит отлагательств. Линия! Линия должна быть удержана, конечно», — ответил дракун, скорчившись. Он проверил мерцающие показания на дисплее. Итак, вы намерены отправить пять тысяч солдат через два километра открытой местности, в основном пешком, под огнем тяжелой артиллерии. Ксеносы проявляют наименьшую активность в начале дня. Я пошлю вперед гибельные клинки, чтобы уничтожить их позиции здесь и здесь. Полковник Крига указал на две точки на гололите тычками указки. Если на то будет воля императора, то вражеские орудия смолкнут на несколько минут, и к этому времени... «Воля императора?» – дракон чуть не лопнул. Пара затуманенных глаз посмотрела на него. «Я верю, что на это будет его воля». Дракон выдержал ответ, снова осознав присутствие Бруина. «Всего несколько дней отсрочки», – снова попросил он. «Мы могли бы расширить траншеи дальше по равнине, немного ближе к нашей цели. Это может спасти сотни, даже тысячи жизней наших солдат». Полковник Крига решительно покачал головой. Чаша весов перевешивается жизнями ксеносов, порожденных за это время. Наши ординаторы провели подсчеты, полковник Дракон. Наши шансы на успех в этой миссии минимальны. Дракон снова помрачнел, потому что знал, что это правда. Но этот план дает нам наилучшие шансы на благоприятный исход. По крайней мере, мы сможем захватить часть Улья, В худшем случае мы сможем рассчитывать на то, что внимание орков будет сосредоточено на нас, и мы привлечем больше существ в зону досягаемости наших пушек. Я уверен, что мы сможем привлечь их внимание, — сухо согласился дракон. Но какой ценой? Не больше, чем готовы заплатить императору мои бойцы корпуса. После этих слов полковник дракон понял, что проиграл. Как еще он мог возразить, чтобы у инквизитора не создалось впечатление, что его вера слаба? Что его солдаты, которых он знал как самых гордых и храбрых солдат Империума, на самом деле менее гордые и храбрые, чем солдаты Крига? Поэтому он кивнул вместо ответа. «13.00», – оцепенело подтвердил он. «Завтра». Они ждали в окопах. Более 5000 солдат стояли плечом к плечу, локоть к локтю, упакованные настолько плотно, что они не смогли бы выбраться, даже если бы попытались. Единственное свободное пространство осталось вокруг пушек, чтобы персонал мог продолжать заряжать и стрелять. Как только они смолкнут, это станет сигналом для солдат. На самом деле сигналов будет два. По первому сигналу 12 сотен бойцов корпуса пойдут в атаку. Ожидалось, что первая волна понесет самые большие потери, но вместе с ними наступали артиллерийские части, а также конная фаланга всадников смерти. Если на то будет воля императора, треть из них сможет преодолеть расстояние до Улья. Они будут штурмовать укрепления орков, если таковые останутся, и вступят с ними в рукопашную, отвлекая внимание от второй волны, наступающей сразу за ними. Оставшиеся члены 432-го Кадианского будут во второй волне. Полковник Крига сам это предложил, избавив дракона от необходимости проглотить свою гордость и просить его. Он не мог и не хотел продавать жизни своих солдат так дешево, как это делал его коллега. Особенно сейчас, подумал он, когда число Кадианских жизней по всей галактике сокращается день ото дня. Дракон тоже ждал в туннеле, ведущем к передовому окопу. Он проверил свой наручный хронограф 12.58. Дисплей замерцал и сменился на 12.59. Пушки смолкли, и в ушах у него зазвенело. Он напрягся, пытаясь понять, гремят ли еще пушки Улья-Аротрон. Он слышал только мертвую тишину. Затем по командному каналу раздался треск сигнала. Дракон поднес свисток к губам и дунул в него. То же самое сделали и другие крикские и Кадианские офицеры, так что никто не мог не получить сообщения, и давление тел вокруг него сразу ослабло. Он задумался о храбрости бойцов корпуса, которые сейчас взобрались на стены траншеи за пределами его видимости. Ему было стыдно думать, что он счел их жизни менее ценными, чем жизни Кадианцев, но разве их полковник не сделал то же самое? Дракон снова посмотрел на хронограф. Второй сигнал будет подан ровно через 20 минут после первого. Сигнал для кадианцев и остальной части криговцев к выступлению. И полковника дракона вместе с его полком, потому что где ему еще быть? Обратный отсчет начался. Он услышал зловещий грохот из ничейной земли. «Разрушитель?» – подумал он. «Гибельный клинок?» Или это был звук орудий орков, уже открывших огонь из улья?